«Глава пятая. Славьтесь, асы и асеньи, славьтесь!» «Ай, быстр же ты, чародейский Йольд. «Рад стараться, великий Буходин. Приложил все усилия. Твои работники не будут знать недостачи хмельного Эля». Старый Хрофт оглянулся. «Все верно. Как из-под земли взявшаяся пивоварня. Размашистые срубы, склады, печи, трубы. Исправно дымило» и фигурки двуногих существ торопливо проносились туда-обратно. «Где ты нашел этих малышей?» «Этих-то? О, половинчики есть много где. Лучше поваров не сыскать, как и лучших пивоваров», небрежно отозвался Скьольд. «Гномы, как я погляжу, уже здесь и приступили». Отец дружин кивнул. Гномы действительно шли на равнины Иды во множестве. Шли, торжественно кланялись отцу богов, и, не теряя ни мгновения, брались за дело. Заступы, приводимые в движение магии, вгрызались в землю волшебных равнин. Там, где стояли призрачные пока что стены, с дивной скоростью рылись котлованы. Кольчужная гора в восточном Хьорварде опустела. Гордый собой Фенрер, улегшись на пузе, снисходительно наблюдал за возней маленьких коренастых фигурок, время от времени порыкивая для острастки. Гномы после этого начинали носиться, но ну, точно как заведенные. Не возвращались, однако, ни Ергохор, ни Райна, но об этом отец дружин пока что даже и думать себе запретил. Чародей Скьольд почтительно молчал, стоя рядом. «Могу ли я еще чем-то услужить великому богу?» «Ты исполнил все, о чем было прошено, чародей. Решай сам, чего бы тебе хотелось». «Это великое чародейство...» «Возвращение плоти всем асам!» «Ты хотел бы помочь?» «О, да, разумеется! Не знаю, как ты сам хочешь справиться с этим, Великий Один, но я готов!» «В конце концов, помимо всего прочего, есть великое заклинание Хедина, познавшего тьму, которым тот вернул тело, вырванному им из заточения и развоплощения Ракоту восставшему!» «Мы с братом и сестрой изучили все его следы, что смогли отыскать, И хотя, конечно, мы его еще не сможем воспроизвести с точностью, нам многое стало известно, и мы многому научились. А кроме этого, быть может, великому богу будет интересно узнать, что на нас обратили свой взор драконы времени». «Драконы времени?» — резко обернулся Хрофт. «Драконы времени?» — подтвердил маг. «Великая река отделила от себя один рукав». Время в нем течет куда быстрее, чем даже в твоем родном Хьорварде, Великий Один». «Твои познания поистине велики, чародей», — медленно сказал старый Хрофт, глядя прямо в глаза человеку с вытатуированными на черепе драконами. «Потому что я не ощущаю ничего подобного». «Ты внутри ускорившегося потока», — почтительно заметил Скьольд. «Поэтому ничего и не замечаешь». Только стоя на берегу, можно различить течение реки. Если же ты посреди русла и не видишь берегов, тебе кажется, что все недвижно. Однако это не так. Я же из потока выбрался, посмотрел со стороны. Великий бог Один, скажу тебе прямо. Меня это пугает. В Хьорварда всегда текло вместе со временем равнин Иды. А теперь у нас проходят дни, а там мгновения. Кто-то очень хочет ускорить твою работу, великий бог, и даже не слишком скрывается. Какая сила может повелевать драконами времени? Старый Хрофт на показ пожал плечами. Может, кому-то очень сильно не хватало моего Асгарда, и сейчас они просто жаждут увидеть его возрождение как можно скорее. Зачем ты играешь со мной словами, великий бог? С мягкой, но отчетливой укоризной заметил Скьольд. Изменить бег великой реки не по силам даже новым богам. Ты, многознатец, должен тогда помнить, как завершалась битва в обетованном, когда мы втроем штурмовали твердыню Ямерта. Я помню, великий бог. Я помню, что воля духа познания окончательно склонила весы победы на вашу сторону, хотя, может быть, тебе и неприятно это слышать». Старый Хрофт фыркнул. За твоей почтительностью, маг, кроется презрение. Ты слишком высокого мнения о себе и слишком пренебрежителен ко всем остальным. Не думай, что меня обманывает твой тихий голос, опущенный взгляд и постоянный великий бог. Но пока что ты мне нужен, чародей, ты полезен. Поэтому я не стану замечать, пока, твою дерзость. Помни, однако, что старый Один ничего не забывает». — Да простит меня могучий владыка Асгарда! — немедля поклонился Скиольт. Поистине дерзость моя вызвана лишь родением за твое дело. Успеху Коева я споспешествую елико могу. — Спаспешествуешь, кивнул Хрофт. — Все верно. — Ну а что касается духа познания, ничуть не удивлюсь, если он, помня красоту былой Волгаллы, и впрямь желает как можно скорее увидеть ее возрожденной. Он ведь дух ничего-нибудь, а именно познание, ему всегда интересно новое. Скьольт вновь поклонился как бы в знак согласия, на сей раз молча. Равнины Иды по-прежнему покрывал легчайший серый пепел, но теперь в самом их сердце кипела работа. Длинные караваны гномов ходко маршировали к Йорварду и обратно, возвращаясь тяжело нагруженными камнем, сталью, редким деревом, золотом, янтарем и всем, что достойно украсить возрожденные залы отца богов. Мастера кольчужной горы ничему не удивлялись. В конце концов, кто, кроме них, лучше помнил сказания об истинном Асгарде, о Торе и Локе, Сиф и Фрейе, Браге и Ньорде? И как же не откликнуться на зов, если имена мастеров, как обещано вернувшимся наконец древним Одином, навечно останутся вырезаны на стенах Волгаллы? Старый Хрофт окинул строительство взглядом, словно не замечая замершего рядом с ним Скьольда, согнувшегося в подобострастном поклоне. — Скажи мне, маг, — вдруг сощурился владыка Асгарда, — случалось ли тебе терять самое дорогое, самое сокровенное? Случалось ли тебе расставаться с теми, кто был твоей плотью и кровью? Ты поднялся очень высоко, человек Скйольд. Но помнишь ли ты свой путь, свои потери? Человек с вытатуированными драконами, казалось, вздрогнул. «Великий Один, могучий бог Асгарда! Что тебе до потерь простого смертного, достигшего всего, чего он достиг лишь одним трудом да упорством?» «Вы пришли мне на помощь», — пожал плечами отец дружин. «Вы остаетесь загадкой. Дело наше продвигается. Мы вырвали асов из плена. Мы возводим новые стены Асгарда» но ты и твоя родня остаетесь для меня загадкой. — Остаетесь для меня загадкой, — со странной горечью повторил вдруг Скиольд. — Ты не веришь нам, великий бог, хотя я говорил тебе чистую правду. — Вы слишком сильны для простых смертных, добившихся всего трудом и упорством, маг. — Увы, — вздохнул Скиольд, — понимаю тебя, великий бог. Вы привыкли знаться с истинными магами, из их числа ведь вышли и познавший тьму, и восставший. Брат мой, Кор, может быть, и поведал бы тебе какую-нибудь подходящую историю, он на них мастер. Да чего греха таить, хорошо быть истинным магом, нерожденным женщиной, не имеющим отца, явившимся в мир частью великого предела, когда мы только начинали но поднялись уже достаточно высоко, чтобы имена магов последнего поколения не были для нас секретом, я часто мечтал о таком происхождении. Но нет, великий Один, я помню своих родителей, отца и мать, чье чрево я покинул посредством лекарского ножа. Братьев и сестер, наш городок, отцову мастерскую, улицу, друзей, деревья, кошек, собак моего верного пса, которого мне не удалось взять с собой на нынешние пути. Так что да, великий бог, я терял. Чем выше поднимался, тем больше терял. Всех, кого любил или к кому был хотя бы привязан. Все они ушли, а я остался. Голос мага сделался почти неслышен. Скйольд невидящим взором смотрел мимо копошащихся гномов и мимо призрачных хотя неотличимых от настоящих башен Асгарда. Твоя родня оставалась с тобой несчетные века, великий Бог. Моя покинула меня в считанные мгновения в сравнении с прожитым мною сроком, и я не могу ее вернуть, даже разнеся все пресловутые царства мертвых и домен самого соборного духа. Поэтому не говори со мной о потерях, Бог Один. Уходили все, с кем сталкивала меня судьба, враги и друзья, все. Они уходили, а я оставался. Я мог не мстить оскорбившим меня, ведь я все равно смогу плюнуть на их могилы. Я не знал, как дружить и как любить, ведь дар свой я не мог простереть ни на кого другого. Он медленно выдохнул, словно не давая подняться вновь в древнему гневу. — Ответил ли я на твой вопрос, великий Один? — Ответил. Хладнокровно кивнул старый хрофт. Я понимаю тебя, Макс Кьольт, и даже лучше, чем ты думаешь. Потому что я тоже жил долго, тоже любил многих дев, и далеко не все из них, как я, владели секретом бессмертия. Мои дочери, валькирии, девы битвы, каждую из них родила смертная мать. И каждый из тех, кого я любил, кто подарил мне по дочке, все отправились в страну мертвых. Так что да, я понимаю тебя, Макс. «Это поистине возвеселяет мое сердце», — выспренне отозвался Скйольд, кланясь. «Мы не зря помогаем тебе, великий бог Один. Начатое тобой справедливо и свято, как мы уже сказали при первой встрече». «Тогда к делу, маг». Старый хрофт глядел на ползущие возы с камнем. «Ты помогаешь мне по доброй воле, и приказывать тебе я не хочу. С пивоварней не скрою, у тебя вышло отлично». Можешь теперь помочь гномам, чтобы им было легче доставлять сюда все потребное? Желание великого бога начал Белоскьёльд. Один лишь раздраженно отмахнулся. Ты опять? Хорошо, хорошо, быстро поклонился маг. Но замечу лишь, что ты, великий Один, прав. Хедин, познавший тьму, долго мешкать не будет. Он, скорее всего, еще не знает, что река времени изменила здесь у нас свое течение что крепость твоя для всего остального в упорядоченном возводится немыслимо скоро. — И спора! — добавил он при виде нескольких дюжин гномов, ловко устанавливавших треногу подъемника над котлованом. — Я сбился со счета, сколько раз говорил тебе, маг. — Я помню, великий бог. Напомяни мои слова, слова простого смертного, лишь волей и трудом выскочившего надолго, но навсегда ли. Истечение Великой Реки, познавший тьму, не простит. Вы друзья, и вы бились бок о бок, но упорядоченное для нового Бога куда дороже. Он не может допустить, чтобы ты, Великий Один, сделал то, чего не смог сделать он сам. Он сам? О чем ты, Скьольд? Зачем восставал познавший тьму? Спасти друга, верно? Но желал ли он свержения Ямерта с самого начала? Или так получилось, когда вас всех подхватил неумолимый поток? Ты тоже хотел спасти своих сородичей и близких? Ты вернул их в тени. Ты не хочешь свергать познавшего, но логика войны, великий бог, приведет тебя именно к этому выбору. Скьольд провел ладонью по вдруг покрывшемуся потом черепу. Тебе никуда не деться от Фатума. От воли упорядоченного, великий Один, оно выбрало тебя. Старый Хрофт нахмурился, лицо его сделалось непроницаемым. Почему ты так решил? Почему Хедину непременно нужно будет нападать на нас? Мы с ним в самом деле друзья, и... Загадка божественности. Хрипло проговорил Скьольт, одна из величайших в упорядоченном. Мы я, и мои сородичи лишь подступили к самому ее краю. Сказать могу немногое, но что могу, в том уверен. Упорядоченное сотворено так, что в нем может быть только один хозяин, только одна правящая воля. — Это как? — удивился Хрофт. — Изначально в сущем было множество древних богов, и ни один из них не претендовал на всевластие, — возразил Скьольд и ни один не правил больше, чем несколькими близкими мирами. «Ну, быть может», — пожал плечами старый Хрофт. «Но это не слишком меня волнует, чародей. Ты настойчиво мне внушаешь, что Хедин непременно пойдет на меня войной, а я тебе также настойчиво отвечаю, что он мой друг, и ничего не случится. Мое дело правое, я лишь восстанавливаю справедливость». Опознавший тьму как раз справедливости есть. Он спас друга, я спасаю родню. Никакой разницы. Хедин посылал войско, осторожно напомнил Скиольд. Вам пришлось с ним схватиться. И ты по-прежнему повторяешь, мол, ничего не будет? Именно кивнул старый хрофт. Ничего не будет. Ученики Хедина не причинили нам ущерба, а мы не причинили им. Так слегка потолкались. Кулачная потеха молодцу не укор. Сегодня сошлись стенка на стенку, а уже на завтра эль вместе пьем. Энхерию в Волгале все время сражались друг с другом, и одиночно, и отрядами. А потом на Перу дружно возглашали здравиться победителем. Скьольт лишь молча покачал головой. — Я помогу строителям, — сказал он, помолчав. — Помогу всем, чем только можно. Но, великий бог... Твое заклятие воплощение асов или обряд, или... Что с ним? Я все же надеюсь оказаться полезен. Сможешь, — заметил Хрофт, и маг тотчас подобрался. Сможешь, если и впрямь пособишь строителям. Чародей вздохнул, но настаивать не стал. Глядя на суету сотен гномов, на поспешно возводимые ими леса и подмостки, краны, лебедки и прочее, старый Хрофт едва заметно вздохнул. Дело подходило к самому краю. Асгард Возрожденный не Асгард без громового хохота Тора, вис Браги, похвальбы Локи, лукавых взглядов фрейи тихой улыбки Идун. Да, Хедин в свое время вернул тело Ракоту, истинной магии, чего уж там. Ему, Хрофту придется труднее. Потому что магия должна быть его собственной, магией Асгарда и Асов. Но в крайнем случае магией Ванов. «Ванов, Гульвейк, что-то я тебя заждался. Ты, служанка всех господ, всегда ухитрявшаяся оказаться в стане победителей. Пора бы тебе появиться, поучить наставить на путь истинный». Он усмехнулся натужно, тяжко. «Он не истинный маг. Он осколок до древних времен, когда боги ходили себе по земле, носили простую одежду». Ночевали на постоялых дворах, бражничали за трактирными столами. Любили красивых дев или, если богини, мужественных воинов. Все было просто и понятно. А теперь? Простота и чистота ушли безвозвратно. Магия стала невероятно могущественной и изощренной. Упорядоченная оказалось куда сложнее, чем представлялось старому хрофту в те времена, когда он восседал на троне Волгала. Что ж, будем жить все равно. Мы боги, в конце концов. Иначе, прав Скьольд, смертные поднимутся настолько высоко, что по праву займут наше место. Он один видел сейчас исполинское кольцо рун, опоясавшее возводимый Асгард. Потом к ним присоединятся стада быков, что пригонят из восточного Хьорварда. Магия крови, никуда от нее не денешься. Древние подношения богам Волгаллы сильны по-прежнему. Железокаменная решимость, сковавшая старого хрофта нерушимыми оковами, наверное, впервые в этот миг дала трещину. Он не освоил множество из заклятий новой магии, привнесенной в мир и поколением Хедина, и предшествовавшим ему. Чародейство пришедшего времени не давалось отцу богов. Увереннее всего, он по-прежнему чувствовал себя с рунами. Руны помогли, от этого никуда не денешься. Но вот так же легко и просто, как получилось, упознавшего тьму с возрождением Ракота, у него не выйдет. Это плохо, но это так. Вместо лекарского ножа придется бить исполинским тараном. И сколько всего обрушится вместе с тем, что нужно обрушить, ведает один лишь великий Арлангур. Что ж, дороги назад все равно нет, и ледяной страх, что обосновался у него в груди, недостоин владыки Асгарда. Но избавиться от него он не мог. Ирандгрид, Грид, так и не вернувшаяся из домена соборного духа. С Валькирией все было хорошо, не могло не быть, успокаивал себя старый Хрофт. Он знал это, чувствовал всем существом. Дева битвы жива и действует. В нужное время она вернется, обязательно. Прогоняя непрошенные и мешающие мысли, отец дружин заставил себя вернуться к текущему. Асгард строится, к ритуалу все готово. Хедин, познавший тьму, никак не проявляет себя. Высокий воин валом плаще с львиной гривой сине черных волос возник рядом с Райной, словно бы ниоткуда. Однако Валькирия этому не удивилась. Сейчас она вообще ничему не удивлялась. Золотая тропа послушно развернулась перед ней. Серая завеса бессильно была противостоять вздымающимся над мировым древом потоком свободной силы. Она не готова была взойти по тропе сама, но смотреть-то ей уже никто не помешает, и в созерцании открывшегося само по себе заключалось такое счастье, такой покой и умиротворенность, что дева битвы не могла не поделиться этим. Вставший рядом с нею, поднявшийся сюда к ней, не мог быть никем иным, как братом, даже нет, еще ближе, одним с ней существом, открывшим для себя блаженство созерцания престола. Истинного престола, слабыми и мутными отражениями которого являются все остальные троны упорядоченного, где бы они ни возвышались. Золотая тропа вела к нему, минуя последние врата и последнюю стражу архонтов. И там, в страшной вышине, наступал конец всех путей, кольцо всех дорог, последняя цель и последний приют престол Бога, Бога истинного, сотворившего все сущее, потому что иначе существовать он просто не мог. Его слава и его сила, его сияние и его тень, все, взятое совокупно, соединилось в престоле, влекомом сказочными существами. Он разом и движется, и пребывает в покое, и око Творца вечно на нем, с любовью и заботой следит за оставленным позади упорядоченным. Оно как ребенок. Миг рождения, и новая жизнь уже не подвластна никому. Новая душа явилась в мир. Он ушел. Остался престол как напоминание тем, кто сможет подняться достаточно высоко. О том, кто сотворил упорядоченное. Как велики мощь и слава его, и как мелки наши собственные свары. Око Творца смотрит на нас. Оно полно заботы и легкой грусти, ибо он сам добровольно наложил на себя запреты, предоставив упорядоченное его собственной судьбе. Но престол был живым, не просто застывшим в извивах прихотливой резьбы мертвым памятником его величию и напоминанием всем, откуда началось и откуда пошло упорядоченное. Престол был силой сам в себе. Он не правил, не отдавал приказов, не карал и не вознаграждал. Он оставался вечной истиной, сокрытой за порогом смерти, для тех, кто найдет в себе силы пройти великой тропой и увидеть, какими только достойны быть силе и славе. И было что-то еще, неуловимое, ускользающее, как теплый летний луч, скользящий по поверхности прогретого пруда, кишащего простой, безыскусной жизнью. Что-то человеческое, совершенно небожественное. Божественное ушло за пределы упорядоченного, в хаос. Чем стало оно там, неведомо. Чем обратилось? И то, что осталось здесь, ни во что не вмешивающееся, не повелевающее никакими армадами и ордами, словно бы грустило по ушедшей навсегда части и ждало возрождения. — Да, именно так, — вдруг осознала Валькирия престол оставлен как залог его грядущего возрождения или возвращения. Когда произойдет великая трансформа, Творец вновь восстанет во всей славе своей и двинется дальше, в бездонный хаос, чтобы там тоже смогли бы жить, дышать, любить, ненавидеть живые свободные существа. Их жизнь — вот высшая ценность. Творец творит, чтобы они жили, разрушает, гасит, Растрачивает себя, чтобы дать через это смысл и силы бесчисленным мириадам живых созданий, разумных и нет, чтобы дать им испытать все, именуемое жизнью. Райна стояла, ощущая спиной крепкую грудь брата-воина, прозвание которого было для нее сейчас совершенно неважно. Каждый, кто достиг того же, что и она, становился ей братом. Смотреть на престол она смогла бы вечно. И никакие архонты, вставшие на ее пути по золотой тропе, уже не смогли бы помешать. Творец должен возродиться. Может, для таких, как она, для смотрящих глазами плоти, он примет понятный и воспринимаемый облик. Быть может, таким, как она, покажется, будто он явится и воссядет на престол, после чего двинется прочь из упорядоченного торжественной, и величавой процессией, но это будет лишь то, что увидят наши телесные очи. А что потом случится с упорядоченным, уже не так важно. Время прекратить течение свое, и жизнь прекратится, чтобы начаться вновь уже в другом упорядоченном, лучше и прекраснее прежнего. Но пока она стоит, счастливая, на вершине мирового древа, рядом с новообретенным братом и лицезрит престол. Башни Асгарда поднимались прямо на глазах. Макс Кьёльт и впрямь оказался незаменимым помощником. Всякое дело у него спорилось. Возводить ли хитроумные подъемники, гнать ли из далекого Хьорварда каравана с неподатливым камнем северных скал, или пусть даже и обеспечивать всех строителей свежим пивом. Круг Рун замкнулся вокруг крепости Асов. Все было готово к последнему обряду. Вот только сравнин Рокхейма пригонят стада быков и коней. Старый хрост все больше времени проводил в гордом одиночестве, если не считать Фенрера. Огромный волк мало помалу осваивал издревле присущую ему прямому наследнику локи способность менять облик. Далеко он не продвинулся, но, во всяком случае, научился превращать себя в волка обычных, ну или почти обычных, холков в рост человека, размеров. Часто Фенриер устраивался у ног Одина, ничуть не смущаясь как бы подчиненной позой. Иногда клал тяжелую лобастую голову Хрофту на колени. И все это молча. Похоже, он простил старого Хрофта за долгое свое заточение. «Нам ведь с тобой еще сражаться в день Рагнарека, ты не забыл?» Не выдержал как-то раз отец дружин, когда волк в очередной раз утвердил собственный подбородок на его коленях. — Нами в тот день станет сражаться с собой сама судьба! — напыщенно провозгласил сын Локи. — Нам не следует роптать. Мы будем как меч и копье, не более того. — Меч разрубит копейная древко, но и сам сломается, а его наконечник. — Здесь нет больше места чувствам, дядя. Мы лишь исполним свое предназначение. Сразим друг друга, как положено героям. Фенрир поерзал, устраиваясь поудобнее. Но пока, коль мы возрождаем Асгард, не вижу надобности в суровостях. Что же ты станешь делать, когда мы закончим? — не удержался Один. — Останусь тут. — Уверен, асы поймут. С неколебимой верой сказал волк. — Мой отец, он тоже поймет. И поможет убедить остальных. В конце концов, я не виню вас, особенно Асиней. Они испугались. «Да», — признался старый Хрофт. «Мы испугались». И обуянные страхом нарушили клятву. «А не случись этого?» Вдруг с горечью перебил волк. «Может, и нам не пришлось бы биться. А так никуда не денешься, великий Один. Судьба всевластна. Предопределенно исполнится, но лишь тот может назваться героем» кто до конца шел против необоримой судьбы. — Клянусь собственными священными браслетами. Ты что, в тайне брал у Браги уроки красноречия? — У меня было слишком много времени все это обдумывать. Губы волка чуть дрогнули, обнажая белоснежные клыки. — Заняться мне было особо нечем, как ты понимаешь, великий Один. — У нас хватит иных забот до всякого рагнарека, — усмехнулся старый хрофт. Скьольт уверяет, что Хедин, познавший тьму, пойдет на нас войной. «Обязательно пойдет!» — с готовностью подтвердил Волк. «Я бы на его месте пошел, непременно!» «Это почему же?» — поразился старый Хрофт. «Двух вожаков в одной стае не бывает!» — лаконично отрезал Фенрир. «Чепуха! Новый бог Хедин и новый бог ракот остаются, как и были!» Это тебе так кажется, дядюшка, оскалился волк в зловещей ухмылке. Прости меня за непочтительность, но, но что? Один сдвинул брови. Но возродить Асгард, это не просто вернуть Асов, шепнул вдруг Фенрир. Не чувствуешь, не чуешь? А я тогда. Кровь, кровь. Очень много, как перед большой охотой. У нас, у волков, это изначально. «Когда вы привязывали меня, я знал, что крови не будет, и не был готов. А сейчас она повсюду, в воздухе, в воде, на земле. Только мы ее не видим, она еще не пролилась». «Если не пролилась, то еще может и не пролиться». «Не может, нет», — покачал лобастой головой волк. «Это неизбежно, как рагнарек, где нам, дядя, придется сразиться и сразить друг друга». Я вырвал тени асов из заточения, сурово изрек Один. Уже тем самым свершено небывалое, опрокинуты все предопределенности, а ты мне все про тот же Рагнарек. Волк снова усмехнулся, отошел, лег, положил голову на лапы, словно приготовившись ждать как раз этого самого Рагнарека. Ты первый из древних богов, что возвращает тебе власть, великий Один. — И что? Есть множество миров, куда не добрались даже ямерцы своими. Древние там, как были, так и остались. Да и откуда ты можешь знать, что я первый? — Волчье предвидение! — оскалился Фенрир. — Сила идет за тобой, великий Один. Идет незримо для тебя, но не для меня. Я же как-никак волк. Нюху привык доверять. — Слова, слова, племянник. Пожал плечами старый хрофт, поднимаясь. Вставай, лежи бока. Гномы должны были скот пригнать. Поможешь им. Я волк! оскорбился сын Локи. Волка не пастушь, я овчарка! Один разок можешь и овчаркой побыть. Вставай, вставай. Это последнее, что нам осталось сделать перед обрядом. Райна ощутила, как замерший у нее за спиной воин. На чью грудь она так удобно опиралась, нетерпеливо шевельнулся. «Как? Почему? Отчего он не хочет стоять так вечно, вырванный из потока времени, созерцая око Творца, оставленное нам в назидание и как знак великой надежды? «Валькирия!» — грозно рыхнул прямо в ухо чужой грубый голос. Ее словно вытолкнули из теплой избы, в ледяной жгучий ветер зимнего Йотунхейма. Серая мгла в небесах закрылась, золотая тропа обернулась тонкой, едва заметной ниткой. Валькирия вновь оказалась, где и была, на самой вершине мирового древа. Подле нее стоял высокий и широкоплечий воин с львиной гривой истине черных волос и огненно-алым плащом за спиной. Не требовалось иметь семи пядей во лбу, чтобы, едва вглядевшись, осознать, кто перед ней. «Ракот восставший!» — поклонилась Райна, опуская слово «бог». Бог у нее ныне присно и во веки веков, пока бьется ее сердце, только один — Бог-творец упорядоченного. «Он самый!» — рыкнул тот. «Что делаешь ты здесь, дщерь Одина? Как оказалось!» Вместе ли ты с великаном Мимиром, стражем источника мудрости, или сама по себе? Лицезревший око творца не к лицу осквернять уста ложью, тем более в такой близости от престола. Я здесь сама по себе, великий Ракот. Великий Ракот, в этом нет лжи. Они с Хеденом, познавшим тьму, и в самом деле великие, великие маги, но никак не боги. Сама по себе? «Мы были здесь с моим отцом, Одином, Асом Воронов, моим двоюродным братом Фенрером, яргохором водителем мертвых, и...» Она запнулась, но остановиться уже не могла. «Магом с кёльдом человеческого рода». «Что же вы здесь сделали?» Глаза Ракота гневно сверкали, ноздри раздувались. На могучих руках вспухали вены, а ладони стискивали эфес длинного меча с черным клинком. «Мы?» То, что должны были сделать давным-давно, — Валькирия гордо пожала плечами. — Возвращали к жизни мою родню, асов и осеней, древних богов Асгарда. Настала пора ему возродиться к жизни. — Вот даже так! — протянул Ракот, окидывая воительницу откровенно оценивающим взором. Райна усмехнулась. — Гляди, гляди, я привычная. Слишком долго я сражалась в наемных отрядах, чтобы меня можно было смутить подобным. Валькирию Рандгрид, может быть, а воительницу Райну нет. Да, с вызовом бросила она. Мы вошли в саму смерть, чтобы вернуть свою родню. Никто до этого не совершал ничего подобного. И как? Удалось? Неприятно усмехнулся Ракот. Удалось. Валькирия гневно нахмурилась. Души их свободны. Отец повел их домой. — А ты, получается, осталась? — Осталась. Правда выговаривалась сама собой, легко и свободно. — Потому что если спасены асы, то почему должна оставаться здесь пленница и моя мать? Ракот, восставший, судя по всему, собирался ответить чем-то язвительным, но внезапно осекся. — Мать это достойно! — кивнул он. — Что ж, Валькирия, ты тогда делаешь здесь, на самой вершине? «Разве ты рассчитывала отыскать здесь душу своей матери?» «Нет». Райна не опустила глаз, бестрепетно глядя прямо в лицо восставшему. В конце концов, она — дева битвы, помнящая, если не самый рассвет, то утро этого мира. А Ракот? Ракот явился в сущее на тысячи и тысячи лет позже ее. Я шла, куда должна была, чтобы увидеть то, что увидела. «И что же теперь?» — А теперь я вернусь за своей матерью. — Все готово, великий Один! Старый хрофт кивнул гному, отпуская старательного мастера. Невозможно поверить, но Асгард выселся перед ним. Настоящий, истинный, из простых и грубых, как и положено, гранитов, дубовых бревен, стали, золота. Много недель миновало на равнинах Иды, а в недалеком Хьорварде едва ли сменилось несколько ночей. Река Времени вздыбилась. Незримые потоки ее, словно прорвав за пруду, мчались по равнинам Иды, увлекая за собой и всех строителей Асгарда. Пригнали жертвенные стада. Установили каменные чаши, куда будут собирать жертвенную кровь. Старый Хрофт вновь и вновь обходил круг своих рун, поправляя одному ему заметные изъяны, и руки его не дрожали. Решение принято, обратной дороги нет. И даже Рагнарёк не сможет его остановить. Райна так и не появилась, но отец дружин не беспокоился. Странная уверенность, что с бедовой дочкой все хорошо, по-прежнему не оставляла старого Хрофта. И он заставил себя не думать об этом. Рандгрид вернется, когда придет ее час, и хватит об этом. «Все готово, Великий Один!» Еще один гном с теми же самыми словами. «Все готово!» — повторялось на разные лады. Строители нового Асгарда, мастера Кольчужной горы, наотрез отказались брать плату в каком бы то ни было виде и спросив лишь позволения остаться и смотреть, как Отец Богов вернет плоть и настоящую жизнь асам. Что ж, настала пора. Над Асгардом тишина пустые блистающие залы, пуст восстановленный во всех деталях трон Отца Богов в волгале. Крыта золотыми щитами ее крыша, но за пиршественными столами нет энхериев, их черед еще не настал. Один стоял в самой середине заклинательного круга. С тупой покорностью застыли обреченные на заклание быки, бараны, жеребцы. Их конец будет быстрым и легким, и их собственные души, хотя не такие, как у разумных, быстро обретут покой на вечных пажатях с никогда не желтеющей травой, с прозрачными ручейками, где вода мягка и вкусна. Начинай, Отец Богов!» Он колебался. Все, совершенное до этого, было лишь подступами. Даже взломанные стены владений соборного духа. Казалось бы, ну что уж тут такого вернуть асам тела? Вернул же Хедин тело Ракоту, и ничего. Но Ракот не был мертв. Он не переступил великую черту. Он не бродил под серым небом страны мертвых. Его просто развоплотили, как говорил Хедин. Нет, он справится. Он, великий Один, владыка Асгарда. И справится, чего бы это ему не стоило, без помощи заносчивого скьольда. Толчок. Толчок силы, словно кто-то совсем рядом, приоткрыл незримую дверь, Откуда потянуло холодным ветром? Не оборачиваясь, старый хрофт усмехнулся. — Не хотел начинать без тебя, Гульвейк. Не сомневался, что ты пожалуешь. Сказать несколько пышных и бессмысленных фраз, после чего снова исчезнуть. — Ну, давай, говори, я жду. Гномы, сплошным кольцом окружавшие жертвенные стада, загомонили. Оно и понятно. Из загустившегося дыма вдруг выступила фигура, явно женская черно-золотых доспехах, поражавших изощренностью и деталями. Они охватывали гульвейк, словно вторая кожа, не скрывая длинных стройных ног и высокой груди. В таких доспехах невозможно биться по-настоящему, зато произвести впечатление на мастеров кольчужной горы очень даже. — И тебе привет, владыка Асгарда, — промурлыкала мать-ведьм. — Мне лестно, что ты ждал меня, что не начинал. — Я ценю, поверь. — Рад доставить тебе удовольствие, — усмехнулся Один. — Желаешь лицезреть, милости прошу, оставайся. Но ты ведь не ты, если сперва не изречешь нечто, долженствующее иметь глубочайшее якобы значение. — Почему это якобы? Притворно обиделась Гульвейк, откидывая забрало вычурного шлема, украшенного многочисленными и бессмысленными шипами. — Оно и впрямь глубоко. Тот, кому я служу, хотел передать тебе, великий Один, слова одобрения и предостережения. — Ну, предостерегай. Старый Хрофт отвернулся, глядя куда-то вдаль, поверх моря гномьих голов. Познавший тьму, уже двинулся против тебя. — Ого! Еще что! — Как? Тебя это не волнует? — Ничуть, Гульвейк. Но спасибо за предостережение. — Тебе придется выбирать по-настоящему, — змеина улыбнулась мать-ведьм. — Никак, досель. Или ты надеялся всех обмануть вашей милой игрой с подмастерьями Хедина там, у врат Горгана? Ученики моего великого друга действовали в пределах открытого им. Невозмутимо пожал плечами Хрофт. — Что дальше, красавица? — Дальше. — Дальше те, кто помогал тебе, могут и... — Потребовать вернуть должок, — рассмеялась она. — Потребуют, чтобы ты помог им, вне зависимости от твоего желания. Ваши с Хедином хитрости не столь изощренны, как вам кажется. — Если мой друг Хедин выступит сам против меня, мы найдем способ уладить все ко всеобщему удовольствию. Казалось, вывести Хрофта из равновесия... «Не способна вообще ничто, включая дальних, что и впрямь помогли мне пробиться кассом и вызволить их». «Ко всеобщему удовольствию», — загадочно улыбнулась Гульвейк. «Боюсь, это у тебя вряд ли получится, отец богов». Один молча развел руками. «Мол, чем богаты, как выйдет, так и выйдет». «Но у тебя есть еще выход», — продолжала она, посерьезнев. Выступить против познавшего тьму не на словах, а на деле. — Я же сказал, что выступлю, если он на самом деле решит мне помешать, — нахмурился Один. Дальние прекрасно об этом осведомлены. Я ни в чем не нарушил данного слова. Я не обязывался вести рати Асгарда на штурм обетованного или там привезти Хедина и Ракота в цепях, как плату, заказанную мне помощь. — Смотри, — прошелестела Гульвейк как бы тебе и впрямь им пришлось это проделать. — А тебе-то что, мать-ведьм, тебе и твоему хозяину? Когда-то он помогал нам. — Он всегда помогал, только упорядоченным. Для тебя эта новость? Имена тех, кто помогает его сохранить, не важны. Важно лишь, чтобы оно жило. — Гульвейк, я не знаю, зачем ты говоришь все это, — отвернулся старый хрофт. — Передо мной дело, не мешай. — Или, раз уж ты тут, как насчет молота моего старшего сына? Как насчет Мьёльнира, который ты уверял у тебя? — Я верну его Тору, как только для этого созреют условия. — Какие же? Ведь мы частенько говорили, мол, поможем, если... Однако требовали чего-то всегда прямо. Пости кобылит за огненной рекой и так далее. Что требуется тебе, Гульвейк? — Всего ничего. Стать достойным трона упорядоченного, великий Один. — Да, сущая ерунда. Мелочь, не стоящая внимания. Саркастически хмыкнул старый хрофт. — Так что, дальние теперь в союзе с твоим хозяином? И решили моими руками свергнуть Хедина? — Это уже решать тебе самому, — промолвила мать-ведьм. — Ту, Ничего ты не можешь сказать мне толком, Гульвейк. Иди и вызови Хедина на поединок, иначе мы убьем твою родню второй раз. И то было бы честнее. Но честно вести дела вы не способны. Для упорядоченного нет ни честного, ни бесчестного, древний бог. Ни правого, ни виноватого, ни геройства, ни подлости. Как нет ничего этого в живой природе. Упорядоченное должно жить, а цена значения не имеет. Вот тут-то мы и различаемся, тяжело усмехнулся старый Хрофт. Пусть погибнет мир, но восторжествует справедливость. Слыхала? Слыхала. Гульвейк больше не улыбалась. Вот потому-то вы и проиграли, древние боги. Для вас главным было красиво умереть. Пал герой доблестно в бою, добро пожаловать в Алгалу. Нет, ступай гнить в хель. И ваше пророчество Они ведь могли избыться, если бы не пришли молодые боги. — Значит, тогда мы, древние, были плохими, так? — усмехнулся Хрофт. — А теперь вдруг стали хорошими, выходит? — Не совсем, — серьезно и спокойно ответила мать-ведьм. — Нет ни плохих в упорядоченном, ни хороших. Есть лишь те, кто вот именно сегодня, сейчас помогает ему выжить. — И есть те, кто мешает. — Ага. То есть сейчас выжить ему могу помочь именно я. — Браво, великий Один. — Спасибо за откровенность, Гульвейк. Закончил ли ты свои речи? Я внимал тебе, как положено внимать гости, хоть и незваные, но теперь мне пора вернуться к начатому. — Дозволишь ли ты мне остаться? Я не помешаю, клянусь. — Я ни от кого не прячусь, — пожал плечами Один. «Оставайся, коль на то твоя воля!» «Благодарю!» — сдержанно поклонилась Гульвейк. «Стань туда, назад!» Распорядился старый хров сбрасывая плащ и расправляя плечи. «Не мешай!» Мать ведьм лишь вновь поклонилась. Отец богов невольно вспомнил жертвенный нож из обсидиана, рожденного в пламенной глотке земли, когда мир был еще совсем юн, а он, Один, уже стар. Нет его, все сгинуло после Боргельдовой битвы, а сейчас в руке Старого Хрофта обычная молодая сталь, хоть и выкованная гномами, хранящими остатки древних секретов. Уныло и покорно стоят быки, ждут, тупо и равнодушно. Нет, Один, древний бог Асгарда, ты не будешь жалеть никого и ничего. Горит огонь, ждет крови жертвенная чаша. Ждут и тени асов, так же покорно и равнодушно, как и предназначенные на заклание быки. Они не спрашивали Одина, хотят ли они свободы и новой жизни. Он решил это за них. Хотя есть ли у мертвых свобода воли там, в царстве Демогоргона? Начинай, Один, хватит колебаться. Иди, как шел на Боргельдово поле. Только на сей раз он победит. Фенрир. Здесь! рыкнул волк, и стадо послушно сделало шаг вперед. Старый хрофт встряхнул рукой с зажатым жертвенным ножом и ударил. Бык коротко замычал и повалился, из горла хлынула кровь. Ни один мясник-забойщик такого бы не повторил, но старый хрофт добавил к своему удару и еще кое-что. Туша рухнула на заранее рассыпанные черные угли, а жила руна, скрытая под ними, Занялось пламя, мгновенно поглотившее мертвого быка, словно был он не из мяса и костей, а из соломы. Кровь заполнила жертвенную чашу, закипела, запузырилась, стремительно превращаясь в пар. Первая из рун, начертанных отцом богов за стенами Асгарда, дрогнула пробуждаясь. Не позволяя себе более ни единой посторонней мысли, он принялся работать ножом. «Я буду сопровождать тебя, дочь Одина!» Рокот, восставший, произнес это, как говорится, тоном, нетерпящим возражений. И, наверное, воительница Райна, сражавшаяся в бесчисленных наемных отрядах, лишь молча склонилась бы пред новым богом, но не валькирия Рандгрид. «Зачем, могучий Ракот? Душу своей матери я отыщу сама!» Глаза восставшего гневно сверкнули. — Дочодина, речь не о тебе или твоей матери. Речь о куда большем, обо всем упорядоченном. — Да, так всегда, — дерзко сказала Райна, не отводя взгляда. — Упорядоченная превыше всего. Пусть будет так могучий Ракот, но я займусь своей матерью. Выведу ее отсюда и вернусь в Асгард. Конец истории. — Ошибаешься, — отрезал Ракот. — Только начало. «Никто не знает, что встретит нас по ту сторону стены в обычном мире. Вы с Одином надворили немало. Равновесие...» «Мне плевать на равновесие!» — выкрикнула Райна прямо в лицо восставшему. «Мы пришли за своей родней, которая пребывала в заточении все эти тысячи тысяч лет. Ракот, ты силен, но я куда старше тебя. Случившееся несправедливо». Магия способна вернуть души обратно, и мы возвращаем их. — Вот как! — прошипел Ракот, впиваясь в Райну взглядом. Глаза его опасно сузились. — А ты готова вернуть всех умерших к жизни? Всех до единого или только свою родню? Каждый стоит за свой клан, за свой род. Райну трясло от ярости. — За своих предков и потомков. «Я дошла до вершины мирового древа, я видела престол дворца. я заслужила!» «То есть другие, нет?» «Другие, нет!» — крикнула Райна. «Слушай меня, восставший!» Я была наемницей, дралась без счета и без счета хранила соратников. Выживали лучшие, самые сильные, самые умелые. Они шли дальше, и так во всем, мир безжалостен». «Своих смогут спасти те, кто достаточно силен. Вот и все. Иное несправедливо». «Скажи», — перебил Ракот, «а то, что ты случайно оказалась дочерью древнего бога, тебе ничуть не помогло?» «Ну, ни капельки, и на твоем месте могла бы оказаться любая воительница». «Если ты рассчитывал смутить меня этим восставшей, то зря. Подняться может каждый». Нужно просто очень, очень сильно этого хотеть. То, что мой отец древний бог, конечно, помогло, но это не решает. Решает жажда. Имеющий веру пройдет. Имеющий лишь самоуверенность сорвется. Архонты на золотой тропе сказали мне, что я не готова, и они были правы. Я полагалась на меч, а не на сердце. Смертный пастух прошел бы там куда легче меня. «Нет, Валькирия». «Смертный никогда вообще не проник бы сюда». «Можно спорить восставший, но не вижу смысла. Я и так задержалась тут. Трактирщик обещал, что я встречусь с матерью. Мне надо спускаться». «Будь по-твоему», — помолчав, сказал Ракот. «Прощай, Валькирия. Не люблю вещать и пророчить всяческие беды и бедствия, но, сдается мне, вы столкнули лавину, которую вам не остановить». Райна не ответила. Лишь молча поклонилась и начала спускаться. Жертвенная кровь парила, кипела, булькала и исчезала бесследно. Чаша не переполнялась. Мертвые туши быков валились одна за другой на угли и моментально вспыхивали. Старый хрофт убивал. В какой-то момент он просто смежил веки. Асгард пронизывала магия такого напора, такой плотности, что он уже не нуждался в зрении. Внутренним оком же, напротив, он видел, как одна за другой оживают руны, сплошным кольцом охватившие Асгард. Руны смерти и жизни, руны власти и крови, руны времени и силы, собственные руны Тора и Йорд. Фрейи и Фриг, Ньорда и Браги, Локи и Тюра, руны всех асов и осеней. Они оживут последними. Незримые потоки силы мчались сейчас над Асгардом и старый хрофт жадно вбирал их, стараясь не пропустить ни капли. Сила лесов и вод, магия, несомая ветрами и песками, источаемая светилами, дневными и ночными, всем сущим, они были хозяевами мира. Пусть даже только одного, йорварда и того, что примыкало к нему, а не всего упорядоченного. Пусть у них и нет пока возрожденного Игдрасиля, Но они будут вновь править тем, что принадлежало им изначально, по справедливости деля власть с уцелевшими мелкими богами и башками южных стран. Они будут живыми. Льется кровь, вспыхивают руны, исполинские столпы призрачного света вздымаются к небесам, и гномы в изумлении вертят головами. Ветер магии становится все горячее, все жестче. Режет щеки, все сильнее давит на грудь, и каждый новый взмах жертвенного ножа дается Одину все тяжелее. Сила напоминает теперь прорвавший дамбу горный поток, обрушивающийся губительным водопадом в ничего не подозревающую долину. Не оборачиваясь, старый хрофт видел скрестившую на груди руки Гульвейк. Тонкие доспехи мало чем отличались от второй кожи. Мать-ведьм снисходительно ждала именно снисходительно, уверенная в том, что ее-то хозяин, что бы ни случилось, прикроет, спасет, вызволит, защитит. Ну, погоди ведьма. Посмотрим, как запоешь дальше. Ветер становится обжигающим. Тысячи огненных ос впиваются жалами в плоть отца богов. Боль, такая же, как у простых смертных, растекается по телу, а над горизонтом... Далеко за стенами возрожденного Асгарда уже вздымаются волны пламени, словно небывалый огненный шторм забушевал в межреальности, готовый прорвать тонкие стенки, отделяющие ее от миров, ворваться в них и испепелить все, и живое, и мертвое. Но этого мало. Старый Хрофт ву видит сейчас гнепохилир и черный тракт, и влекущиеся по нему процессии душ, и кого-то, кто предводительствует ими. Причем это явно и точно не Яргохор, Они замерли сейчас, в немом изумлении, глядя на невидимое живым зарево, пляшущее в небесах, там, где кроются равнины Иды. А сам Ястир, да вот он, вот он, глубоко под землей, в пустых залах Хель, проник, похоже, до самого ее трона. Но кто тогда ведет туда души? А это... Альвланта его окрестности, и храм познавшего тьму, и мечущиеся в панике его служители, Коричнево крылый сокол ожил и бьет крыльями, словно готовый вот-вот сорваться в полет. И нет, не может быть, видение ведь способно лгать, вспыхивают на каких-то лугах и полях сверкающие арки высоких порталов, и из них начинает изливаться змея, закованного в доспехи воинства. Идут быкоглавцы, идут еще какие-то низкорослые существа в коричневых плащах, идут прямо на Альвланд, идут к храму Хедина. Порталы питаются тем же ветром магии, что ожил, повиноясь рунам старого хрофта, что поддерживается его жертвоприношениями. Отец дружин ясно видит сейчас множество завихрений и водоворотов, где силы закручиваются в тугие воронки, над храмами и святилищами, заколдованными местами и сокрытыми с незапамятных времен артефактами. Колдуны и шаманы, жрецы и ворожеи, даже знахари и травники, все по всему Хьорварду замерли, застыли, напряженно вглядываясь и вслушиваясь. Пресловутые основы мира не пошатнулись, но старые кости земли ощутимо дрогнули несколько раз, словно получив чувствительный толчок. — Ничего, ничего! — успокаивал себя старый хрофт. «Так и должно быть, этого и следовало ожидать. Такова цена, ее придется заплатить. Но не тебе!» Вдруг пришла холодная мысль. Когда вспыхнула последняя из составлявших кольцо рун и остались неживыми лишь собственные руны асов, твердь иды под ногами старого хрофта качнулась, словно палуба корабля. И раз, и другой, и третий взмахнула руками, потеряв равновесие даже Гульвейк. А потом в какой-то миг стали разбегаться, расползаться, падая на четвереньки, даже твердые, как кремень и невосприимчивые к магии гномы. Кое-как, падая, помогая друг другу, они пытались выбраться за ворота Асгарда, ибо воздух быстро заполнялся самым настоящим огнем, так что даже Фенреру нелегко стало удерживать в повиновении остатки жертвенного стада. Огонь, едкий дым, испепеляющий жар. Гномы бегут. Бесстрашные воители, они готовы дать бой любому врагу во плоти или бизоной, но здесь просто становится нечем дышать. Кольцо рун пылает вовсю, рука хрофта режет горло последнему быку, и возле жертвенной чаши, заполненной теперь чем-то яростно алым, уже не кровью, но ее алхимической сутью остается лишь сам отец дружин. Фенрер припал на брюхо, на скаленной морде ярость и жажда боя. «Надменный Макс Кьольт, ты тоже здесь. Эван растянулся на брюхе, лицо искажено не то ужасом, не то яростью. Слабак, а туда же навязывал свою помощь. Справлюсь и без тебя, ничтожный». Да, досталось всем, даже Гульвейк на одном колене в попытках сохранить достоинство и не растянуться лицом вниз. Равнины Иды сотрясает буря, но башни и стены нововозведенного Асгарда стоят неколебимо, словно и не уходят глубоко в содрогающуюся твердь их фундаменты. «Что-то пошло не так», — осознал старый Хрофт. «Чего-то не хватило его заклятию, самой малости. Руны асов остаются мертвыми и темными, несмотря на всю текущую через них мощь. Нет, он не сдастся!» «Еще, еще, совсем немного, самую малость, и алая суть крови рванется по изломам священных рун, вливая жизнь в тени асов и соединяя их с плотью». Гульвейк попыталась приподняться, и не то подползти, не то придвинуться к нему, протянула руку, явно собираясь что-то сказать. «Нет, знаю я твои слова, ведьма. Опять одолжиться у дальних, вот будет твой совет». Ради такого не стоит открывать рта. Нет, он справится сам. Пусть погибнет мир, но восторжествует справедливость. Зачем ты преследуешь меня, восставший? Я свободен идти, куда захочу, дочь Одина. Если тебе что-то не по нраву, попробуй и останови меня силой. Ну, точно как Энхерий. Мелькнула Урайна, и наперекор всему она вдруг ощутила, что готова улыбнуться. Новый бог? А где-то по-прежнему мальчишка, какие прибивались к наемным полкам. Это неучтиво — навязывать свое общество страннице, не желающей его. Учтивость оставь познавшему всему, а у нас все по-простому. Я иду куда хочу, Валькирия. Тебе это не по нраву. Одолей меня в поединке. Тебя? Тебя, нового бога, чуть не вырвалось у нее. Но нет. Бог у нее теперь только один и совсем иной. «Меня! Ты хвалила, что куда старше меня, это правда. Значит, у тебя куда больше опыта. Девы битвы славились смертоносностью в схватке, если, конечно, старые легенды не лгали. Могу одну руку держать за спиной, если угодно». Развлекаться потешными боями недостойно Валькирии надменно бросила Райна. Мне кажется, у Ракота, восставшего, друга из подвижника Хедина, познавшего тьму, могут найтись более срочные и неотложные дела. Ракот покачал головой. — Мои дела, мое дело, дочь Одина. Пока же ты намеревалась спуститься с древа и разыскать свою мать. Я тоже направляюсь вниз. Нам, по пути. — Зачем эти нелепые пререкания? Райна молча пожала плечами и отвернулась. Пусть на самом деле идет куда хочет. Восставший ей не враг, во всяком случае, пока. Время словно остановилось. Они скользили вниз и вниз среди бесконечных ветвей и веток великого древа, пока, наконец, им вновь не начали попадаться черные головоногие существа. «Демоны!» — вдруг сказала Райна. «Они тут, на древе. Что-то вроде жуков-караедов. Люди внизу охотятся за ними, изничтожают». «Именно», — согласился Ракот. «И древо, похоже, творит демонов само». «Само? Для чего?» Восставший пожал плечами. «Где нет смерти, нет и жизни. Даже за гранью первой смерти, прости за неуклюжие слова. Равновесие всюду и во всем. Закон дворца, его принцип». Райна покачала головой. «Ладно уж, пусть спускается рядом». «Я долго воевала» сказала она после паузы. «Рядом с простыми смертными, людьми, орками, гномами, гоблинами, всех не перечислишь. Множество достойных пало, и я скорбела всякий раз, что не могу взять его за руку и помочь достичь Волгалы, что это несправедливо, что душа его будет гнить где-то в местных залах Хель. Сейчас же, особенно после трактирщика... «Кто это такой, кстати?» — перебил ракот Вернее, я догадываюсь, но скажи своими словами. И постась аспект соборного духа, пожала плечами Валькирия. Он встречает погибших и говорит с ними, со всеми, кто приходит сюда. Со всеми разом, подивился Ракот. "Селеон, ты, брат Демогорган, здесь его вотчина, Райна напротив ничему не удивлялась. Но я лишь хотела сказать, что поняла, Нельзя, чтобы с одной стороны Волгала, а с другой — Хель. Праздник для достойных и вечные муки для тех, кто не герой. Нельзя. Просто нельзя. Наверное, потому Творец и оставил тут свой зрак, что... Чтобы мы не забывались. Ни смертные, ни бессмертные. Последние в особенности. — Речи твои темны, джерь Одина. Райна покачала головой, стараясь подобрать слова. Если вся суть в равновесии, то живые и мертвые, как две противоположности, должны уравновешивать друг друга. А получалось, что в Волгале лишь прибавлялось инхериев, а в залах хель неудостоившихся героической смерти стариков, женщин и детей. Это было неправильно. Совсем неправильно. Последние слова дались валькирии с немалым усилием. Мы, древние боги, провозгласили, что справедливы. Но на самом деле справедливы не были. И потому проиграли в Боргельдовой битве. Наверное, я Мерт должен был установить именно справедливость. А когда у него не вышло, пришли вы с познавшим тьму. Но восставшие у вас, похоже, не получилось тоже. — Вот даже так! — нахмурился Ракот. — Потому что появились другие. Спаситель, дальние. Стали возникать всякие безумные боги. Это все тоже поиски равновесия. И неназываемый. Не забудь про него тоже. Все это открылось тебе, пока ты, Валькирия, смотрела на оставленный им престол? Да, кивнула Райна. Просто, просто понимаешь, как оно есть, без деталей. Я не смогу тебе это строго доказать, восставший. Я дева битвы, и я не искушена в риторике. Но справедливость должна восторжествовать. «Как в сказках!» — скривился Рокот. «Сказки для того и складываются», — грустно заметила Райна. «Поверь мне, восставший, уж я-то их наслушалась, у костров сидячи. Всех, каких можно, и людских, и эльфьих, и гномьих, и орочих, половинчиков не забыть тоже. И все они про одно и то же, про справедливость. Как бедняк жадного богача проучил, как хитрая жена глупого короля обманула да на место поставила». Не с тех сказок, и все про одно, что справедливость все-таки побеждает. Ракот, восставший, мрачно замолчал. Голова его с львиной гривой черных волос угрюмо склонилась, и долгое время он спускался рядом с Райной, не произнося ни слова. «Я разыщу теперь свою мать» — после долгой, очень долгой паузы сказала, наконец, Райна. «И мы уйдем отсюда». «А что станешь делать ты, восставший?» «Заверну на кружку Эля к этому твоему трактирщику», — криво усмехнулся ракот И видно было, что ему совсем не весело. «Потолкую с ним о справедливости, а потом назад. Великан Мимир, тебе наверняка известный, тоже здесь, на древе. Созерцает, как я понимаю. Источник остался без хранителя, да и вообще там непорядки». Так что я назад. Хорошо бы, если время тут быстрее оказалось, чем в остальном упорядоченном. Вот только хотел бы я взглянуть на твою матушку, если ты позволишь, конечно. — Позволю, — легко согласилась Райна и даже сама удивилась. Чего это она? Радуется, что ли? — Тогда спускаемся. Путь их по древу вниз длился долго. Они видели демонов, видели, как те на выбор поглощали то один, то другой лист. Нескольких они сразили, и бок о бок стояли, завороженно наблюдая, как на залечивающих рану черенках возникали хрупкие эфирные прозрачные души тех, кому только предстояло родиться, и кому черные головоногие твари, от чего то сохраняемые здесь на древе, не хотели этого позволить. Когда они достигли корней древа здешней земли, Райна остановилась. «Как ты собираешься искать ее?» Трактирщик обещал, что моя тропа сама приведет к ней. — Только при этом тебе пришлось сделать крюк до самой вершины и увидеть престол. — Может, для этого он меня туда и послал? — Райна озиралась. — Подождем. Мы обязательно должны их встретить, тех, кто заботится о древе. — Карр! — Привет, старый знакомец проворчал Ракот, глядя на исполинского ворона, размером с самого большого из орлов. «Проведать явился?» «Нет», — вдруг сказала Райна, глядя прямо в глаза страшной птицы. «Его прислали». Явился указать путь. «О чем ты?» — не успел удивиться Ракот, а ворон уже ринулся вперед. Валькирия следом. Ворон и впрямь указал дорогу. Восставшие Райна не прошли и двух сотен шагов, когда почти лоб в лоб столкнулись с двумя дюжинами мужчин, женщин и детей, шедших большой гурьбой, словно странствующее племя. Трактирщик исполнил слово, прошептала неслушающимися ее губами валькирия, глядя на очень высокую, статную женщину, настоящую богатырку, что на целую голову превосходило ростом самого долговязого мужчину. «Великое заклятие Одина!» Заклятие возрождения асов пошло совсем не так. Полностью и абсолютно. Гномам пришлось в ужасе бежать за пределы кольца пылающих рун, спасаясь от заполнившего воздух огня и дыма, к которому теперь добавились облака жгучего пепла. Остались только трое — сам Один, волк Фенрир, Дагульвейк, мать-ведьм, не считая Скьольда, так и оставшегося лежать, закрывая голову руками. Сорвавшаяся с привязи сила буйствовала и бушевала над Асгардом. Стены и башни его стояли непоколебимо. Однако что Одину в прочности мертвого камня? Руны асов оставались темны и мертвы. Души их не находили дорогу к сотворяемой отцом богов для них плоти. Напор, обрушивавшийся на Асгард мощи, поражал и потрясал. Сила, не находя воплощения, воспламеняла сам воздух ища выхода в уничтожении. На старом хрофте задымились его плащ и знаменитая широкополая шляпа, однако он продолжал удерживать заклятие. Каждая из рун пылала перед его глазами, дорезя отчетливая, но... Но передать живительную силу теням асов ему никак не удавалось. — Один! — в голосе Гульвейк был самый настоящий ужас. — Скорее! Дальнее! Только они смогут! — Нет! — хрипло вскаркнул отец богов. — Только я! Только я сам! — Глупец! Ты погубишь и себя, и их, и нас! — взвизгнула мать-ведьм. — Великий бог! — кажется, это подал голос Скьёльд. — Нет уж! Хозяин Асгарда победит сам, победит один, как и положено асу воронов. Один не ответил. Он словно разом тянул из себя живую кость и пытался поднять неподъемный, давящий на плечи груз. «Он должен! Он сможет! Он ас воронов! Он должен!» Альвийский меч поднялся, подрагивая, с трудом и вроде бы даже неуверенно. Но с первым же розчерком его острия дрожь унималась, словно старый хрофт обретал уверенность от каждого движения. Он чертил новую руну. Чертил невольно вспоминая кузницу оружейницы и то, как рождались их с райной клинки, покидая огненное горнило, словно материнскую утробу. Руна, что рождалась прямо на глазах, была совершенно новой. Облик ее складывался сам собой из отдельных росчерков, каждым из которых Один старался связать священный символ с одной из стихий. Вечные вода и огонь, земля и воздух. Смерть и жизнь, душа и тело, свет и тьма. Все то, что живет и дышит магией, соединялось в сложном многосмысловом рунире, и по линиям его словно бежала сейчас сама кровь старого хрофта. Вот она! Вот она! То, чего не доставало в цепи, то, что должно замкнуть ее окончательно. И отцу дружин до последнего казалось что он таки сумеет стянуть вместе концы распадающегося обруча, когда небо над головами лопнуло, и сотни, тысячи исполинских зеленых кристаллов со злобными зубастыми пастями, что корчились за блестящими смарагдовыми гранями, устремились отвесно вниз, прямо к земле, словно поток стрел, разом пущенных полком искусных лучников. «Кар!» — забил крылами громадный ворон — вздымаясь над замершими с одной стороны людьми и Ракотом и Райной и с другой. Валькирия смотрела прямо на свою мать. Она оказалась живой, совершенно такой же, как в тот день, когда грозный бог Один увез с собой на восьминогом Слейпнере маленькую Рандгрид. — Что с тобой, Сигрун? — начал один из мужчин. Мать Райны остановила его властным жестом. — Идите, ступайте, я вас догоню потом. — Но идите! — рявкнула богатырка, и на сей раз ее уже никто не ослушался. Озираясь и что-то бормоча себе под нос, люди и в самом деле двинулись дальше. Ворон слетел вниз, устроившись на толстой ветве прямо рядом с валькирией. — Мама! — не своим голосом еле-еле выговорила валькирия. — Дочка! — точно так же сдавленно сказала и Сигрун. Они бросились друг к другу. — Дадим им поговорить, — обратился ракот к ворону. — Не будем подглядывать и подслушивать. «Кар — Карр! — негодующе возразил ворон, расправляя широченные крыла. Улетать он явно никуда не собирался. Рокот пожал плечами и демонстративно повернулся спиной. Воительница и ее мать столкнулись, ударились друг в друга, словно две льдины что, ломая и кроша края, на время становится единым целым в весеннем ледоходе. «Мама!» Да, это был запах дома. Он никуда не делся, всплыл из глубин памяти, несмотря на все прошедшие века. И одежда на маме была та самая, памятная, из детства. Длинное домотканное платье с вышивкой у ворота, с широким поясом. «Ты... ты умерла, дочка?» Сигрун резко отстранилась вдруг. На лице отразился ужас. «Ты погибла?» «Нет, мама, нет!» Райна захлебывалась и торопилась. «Пусть она не боится, пусть она не пугается!» «Я жива! Я пришла за тобой!» «Пришла за мной?» Глаза Сигрун широко раскрылись. «Ну да, за тобой! Чтобы вывести тебя отсюда, из страны мертвых! Чтобы ты жила бы вновь!» «Что ты говоришь, дочка? Что ты несешь? Да разве ж мыслимо такое!» Всему живому положено умереть, а потом выполнять свой долг тут, в стране засмертной, пока сам мир этот стоит. Вот пусть другие выполняют, а я пришла за тобой. Отец, великий Один, освободил уже асов и асиней, а я должна вывести тебя. Губы Сигрун дрогнули в слабой и горькой улыбке. Значит, обо мне великий бог не вспомнил. Что ж, наверное, оно так и должно быть. Я не богиня. «Я всего лишь дочь великана Йотуна, и...» «Ты моя мама, и все тут», — отрезала Райна. «Пойдем, пойдем, я все расскажу тебе по дороге». «Куда пойдем?» — растерялась Сигрун. «Прочь отсюда, к вратам этой страны. Трактирщик обещал мне, что я встречу тебя, так оно и вышло. Значит, и уйти отсюда мы сможем. Почему асов спасать можно, а тебя нет? А другие валькирии, твои единокровные сестры». Мы их вывели тоже. И их матерей? Их нет, призналась Райна. Но их я и не знаю. Что ж, дочь, спасибо тебе. Сигрун вновь обняла воительницу, резко прижимая к себе. Хотя, скажу тебе честно, не худшая жизнь была у меня здесь. Не худшая. Следили за древом, черных демонов, что жрут его изнутри, ловили и изводили. Раны древо лечили, как могли. — Такая наша доля, кто сюда попал, кого трактирщик сюда направил. — Трактирщик? Он же только разговоры разговаривает. Он не судья, а не... Сигрун улыбнулась чуть покровительственной материнской улыбкой. — Не судья, доченька. Здесь нет судей. А есть трактирщик. Каждого примет, с каждым поговорит. Даже с самым распоследним катом, убийцей и вором поговорит. Хлеб приломит, не побрезгует. Каждому последний шанс дает. А потом, как накормит, как речи все сказано будут, встает и говорит, куда идти каждому. Мне вот выпало, как лану прибиться, за древом приглядывать. А другие? Как же другие? Не ведаю, дочерь. Говорят, что негодяи да лиходеи оборачиваются теми самыми черными тварями, что древо изнутри грызут да листья пожирают. Только я в то не очень верю. Получается, что древо само себя и лечит, и губит может так, а может и нет». Райна вновь обняла мать. «Идем отсюда, мама. Снова будем вместе. Я тебе расскажу столько всего. Жизни не хватит». «Именно что не хватит». Вновь улыбнулась Сигрун, гладя Валькирию по щеке. «Я же смертная все равно, дорогая моя. Даже коли выведешь ты меня отсюда, даже если вот такая я, как сейчас, снова в Хьюрварде родном окажусь, все равно предстоит мне жить и умереть» и сюда опять вернуться. И хорошо, коль на прежнее место, а то ведь не равен час. Она осеклась и умолкла. «Мама, о чем ты? Зачем ты так?» задрожала от обиды Райна. «Теперь не те времена. Отец оживляет асов, какими они и были, бессмертными. Неужто тебе откажет в такой малости? Станешь асеньей, как они. Будешь в Асгарде жить, и я тоже, вечно. Покуда этот мир стоит, пока рагнарек не настал» если, конечно, он настанет. Или пока не возродится Творец, — вдруг подумала Райна Холодея. Язык еще проговаривал какие-то слова, а сознание словно залило ледяным холодом. — Ты ведь не зря глядела на престол, Валькирия, и знаешь, что должно случиться. И сказала, что отныне у тебя только один бог. — Доченька. Лучисто улыбнулась Сигрун, глядя прямо в расширившиеся глаза воительницы. «Счастье мое! Лучик мой яркий! Солнышко мое светлое! Не гадала я тебя увидеть, а нет! Не забыла мать, пришла за мной! Вечное мое тебе спасибо за это! Только не для меня, Асгард, милая моя! Не пришел за мной Один, не вспомнил, запамятовал, видать. Так чего ж ты у него просить будешь? А жить, чтобы умереть?» Знаешь, умирала я один уже раз. — Не хочешь в Асгарде и не надо. По щекам Райны потекли слезы. — Дом тебе выстрою, где скажешь, там станешь жить. А бессмертие, видать, знает отец какой-то его секрет, раз за асов так смело принялся. — Пойдем, мама, пойдем, не отказывай мне, умоляю. — Как бы через сто беды не настало, — прошептала Сигрун, качая головой и тоже всхлипывая. Ох, не дело это, не дело мертвых возвращать. Не зря же некроманты прокляты во веки веков. Даже йотуны мертвых тревожить поднимать брезговали. — Ничего, мама, не так все сейчас, совсем не так уже, поверь. Пойдем же со мной, ну, пожалуйста, пойдем. — Пойдем, дочка. Вдруг решившись, Сигрун тряхнула по молодому густыми и длинными волосами. — Пойдем. Чему быть, того не миновать. — А кто это с тобой? «Дружок, поди. Хорош, однако. И высок, и статен, и ликом чист. Молодец, дочурка. Горд только, поди, небось». «Мама, он не мой дружок!» Сигарун, понимающе усмехнулась. «Честное слово, не мой. Мы здесь с ним уже встретились. Случайно». «Ну, случайно. Значит, случайно. Веди тогда, дочка». «Нет, не может быть. Почему, почему так?» Один не мог остановиться, не мог прервать начертания последней руны, как не может остановиться лекарь, зашивая рваную рану. Ничего не сделаешь с дальними, они в своем праве. А чтобы в этом праве им отказать, надо куда больше силы, даже по сравнению с тем, что собрано здесь и сейчас. — Они помогут, Один. Опять Гульвейк, будь она проклята. Но словно незримая рука коснулась плеч старого хрофта. Отступила давящая тяжесть, и даже жар, заполнивший воздух, стал угасать. Зеленые кристаллы вонзались в землю исполинскими копейными навершиями. В строгом порядке от вершины к вершине перекидывался мост зеленых же молний. Хаотический поток силы, затравленно метавшийся в клетке одинного заклятия, брас обрел стройность и упорядоченность. Силы было много, даже слишком много. Оставалось лишь верно ее направить, И как с горьким разочарованием в себе самом понял старый хрофт, именно этого дальние и добились. А потом ожила, загорелась первая руна Асов. И от чего-то отец дружин ничуть не удивился тому, что это была руна хитроумного Локи. Славьтесь, Асы! вырвалось у владыки Асгарда. И Асень, и славьтесь! Они выступали из столбов золотистого пламени. Такие же, как и в тот день, когда пути их пересеклись на Боргельдовом поле. Древние боги Асгарда, вырванные из лап самой смерти. Старый Хрофт уронил меч, молча глядя на идущих к нему сородичей. Белые одежды, глаза закрыты. Они еще не осознали себя, не поняли, что к чему, не бросились друг к другу, не разразились вопросами. Но они были живы. Все. Бог Один склонил голову в глазах набухали предательские слезы. Асгард возрожден. И плевать на непомерную цену. Волны и океаны силы катились сквозь него новым непривычным потоком, обжигающим словно крепчайшее зеленое вино, что делают кое-где в восточном Хьорварде. Один расправил плечи. Сила, сила, сила, какой он не знал и не помнил. Даже на Боргельдовом поле он не ощущал такой мощи. Что ж, Он будет хорошим правителем Большого Хьорварда, а может быть и не только. Ведь сила, она справедлива и не достается недостойным. А если и достается, то на краткое время и расплата за это поистине страшна. Но он не может оказаться недостойным. Сила его по праву... Голова мутится, словно он перебрал пьяного меда. Его по праву сила... Он был здесь... Первым. Это его мир. Его и больше ничей. Альвийский меч вновь оказался в его руке. И это тоже была сила. Сила недальних, сила иная. Сила старого Йорварда, вложенная в клинок оружейницей. Она была права. Права с самого начала. Меч содрогнулся, словно яростно соглашаясь. Не так просто это все не закончится. Слишком многим пожертвовано. А Хедин... Хедин... Мы с ним договоримся. Да, наверное, так. Да, договоримся. Почему так кружится голова, словно от хмельной браги? Нет, нет, ничего, он выдержит. Альвийский меч и сила дальних, и все у его ног, как и большой Хьорвард. Может, и не он один. Но Хедин... Друг Хедин... Он же твое создание. Ты сам говорил это... «Теперь ты идешь дальше?» «Да, иду. По самому краю бездны, только бы не сорваться. Тогда все уж точно погибло». Шатаясь, Отец Богов глядел на медленно приближающихся асов. Интерлюдия 5 Отряд под мастер Евхедина под началом гнома Друнгара и эльфа Рердаина выполнил свою задачу. Исполинский конструкт, возведенный дальними подле взломанных стен домена соборного духа, стремительно разваливался под натиском бойцов, познавшего тьму. Один из кристаллов и вовсе взорвался, не выдержав града белооперенных стрел и удара сразу трех огнешаров из гномьих бомбард. Остальные задвигались, идеальный строй разрушался, сложные заклятия приходили в действие. И все это немедля отражалось в походном шатре Хедина, где он и Сигрлин неотрывно наблюдали за разворачивающимся сражением. «Они бегут!» — на лице чародейки играла злая победная ухмылка. «Бегут, жалкие трусы! Бегут даже не передо мной или тобой, но пред твоими подмастерьями!» «Или отступают», — пробормотал Хедин. «Отступают не так», — перебила волшебница. «Смотри, смотри, еще один взорвался!» «Разваливается вся конструкция, распадается, и видно, откуда качали силу. След четкий, не спутаешь». «Что, я таки молодец?» Познавший тьму, позволил себе легкую улыбку. «Молодец, молодец. А прихлопнешь измену Хрофта, будешь совсем молодцом. Не будешь рассуждать о хитрых планах, а просто положишь конец его безобразию. Кстати, ты знаешь, что река времени...» «Конечно, знаю. Кто-то решил облегчить нам ожидания». Или кому-то восьми зрачках не терпится увидеть всеми ими, чем дело кончится. Но ты, несмотря на все мои слова, так ничего и не сделаешь. Но ты, несмотря на все мои слова, так и веришь, что тут необходимо что-то делать вот прямо сейчас. Конечно. Просто потому, что это стало опасным. Не знаю, что вы придумали там с Хрофтом, или ты придумал все это сам, но это уже не лезет ни в какие ворота. «Дальние сделают из него свою куклу, вот увидишь». «Си, все будет именно так, как должно быть». «Мы вскрыли норы дальних. Мы поняли, где они прячутся и почему мы не могли найти их раньше. Это большая удача». Но ну, а старый хрофт...» «Старый хрофт?» — перебила волшебница. «Нарушил равновесие». «Нет, не просто нарушил. Разнес его к Ямерту. Не могу понять, почему ты так спокоен, Хедин. — Сколько раз к тебе подступала, а ты отмалчиваешься? Честное слово, сама готова отправиться к этому старику и, как говорят мальчишки в Хьорварде, по шее ему накостылять. — Если надо будет накостылять, накостыляем, — невозмутимо улыбнулся Хедин. Но пока что никаких нарушений равновесия я лично не чувствую. — Хедин, никогда еще мертвые не вырывались из-под власти соборного духа, никогда! «Никогда еще дальние не дерзали взламывать стены его владений. И ты говоришь, что никаких нарушений?» в Упорядоченно многое происходит впервые. Но мы все равно в выигрыше, согласись». «Пока что да», — признала волшебница. «Если все так бы и осталось, то хорошо. Но Хрофт...» «Все равно не могу успокоиться. Он свершил небывалое, свершил при помощи дальних». А ты остаешься так же спокоен, словно это твой ученик в точности выполнил приказ. — Хрофт выполнял твой приказ, Хедин? Нет. Познавший тьму чуть улыбнулся. Это он решил сам. Но я уверен, что наше дело он не предавал. — А что они схватились под подмастерьями? Хедин пожал плечами. — Схватились, бывает. Но ничего страшного ведь не случилось, так? Никто не погиб. Несколько раненых не в счет, мы их быстро поставим на ноги. «Так хочется тебе верить!» Сигрлин вдруг зябко обхватила руками плечи. «А я не могу. Беспокоюсь. Хрофт... Что-то с ним все-таки не так. Все-таки он потерял голову, мне кажется». «Давно нет гонцов от Ракота, кстати», — заметил Хедин. И сам он молчит. Вот это меня тревожит куда больше Хрофта», — должен признаться. «Если бы он послал Марматов, они были бы уже здесь». Сигрлин передернула плечом... Мол, чего ожидать от нашего Ракота? Вдвоем с Хеденом они смотрели, как легко развалился под натиском Друнгара и Рирдаина чудовищный зеленый конструкт дальних, как десятки кристаллов распались с марагдовыми искрами, а остальные начали тонуть в серой мгле, словно в топком болоте. Подмастерья выполнили свой долг, а Хединские магические кристаллы запечатлели все, что требовалось, чтобы на сей раз наверняка пройти по следу Вечно ускользавшего врага, им пора возвращаться, да и самому познавшему тоже дело сделано. Осталось лишь отыскать ракота и не забыть о также пропавшей Гиллерре. Хедин! Хедин! Да, Хедин же! Сигорлин сжал кулаки, расширившимися глазами, глядя на заполыхавшие вдруг всеми цветами радуги круги ограненных камней. Познавший тьму коротко взглянул и лицо его окаменело. «Асгард! Он все-таки его возродил!» Сигрлин цедила слова, словно подсердечные ругательства. «И все полетело к воронам! Посмотри, что за поток! Ты погляди, нет, погляди! Это почище неназываемого!» Плотно сжав побелевшие губы, Хедин вгляделся в бешеную пляску огней. «Прорыв!» — Наверное, окажи здесь старый хровца самолично, чародейка задушила бы его голыми руками. — Прорыв, Хедин! Все три источника! — Отовсюду! Он забирает магию отовсюду! Держать свой асгард, оживлять тясов! Что станет с клеткой неназываемого, Хедин? Познавший тьму не ответил. Над кристаллами словно вспыхнула целая россыпь новых звезд. Огненные дуги взмывали над остриями. Перепрыгивали с одного на другое, сплетаясь в настоящую сеть. Возникали там стремительно меняющиеся картины других миров, бездонные провалы межреальности, все ближе и ближе к той границе, где исчезали равно время и пространство, бесконечно поглощаемые чудовищной сущностью. Сигрлин выпрямилась тяжело дыша. Прижимая руки к груди, она неотрывно следила за познавшим тьму. Лицо его казалось сейчас вырубленным из гранита. Резкие и глубокие морщины рассекли лоб и щеки. В них залегла тьма. Слово, жест, мысль. Свободно текущая сила взвихряется на остриях кристаллов. Они, словно частый гребень, выхватывают отдельные прятки, распрямляют, разворачивают. И, кажется, черная беспросветная бездна раскрывается навстречу взору нового бога. Сдается, отступает. «Ты можешь?» — горячо прошептала Сигрлин. «Можешь! Я и не знала!» «Молчи!» Никогда еще волшебница не слышала такой ярости в голосе Хедина. Плащ словно взлетел за его плечами, в волосы вцепился порыв неистового ветра. Со вскинутой руки вниз полился поток серебристого звездного света. Он тек прямо навстречу черной бездне неназываемого, тек светлой россыпью крохотных светлячков, словно над летним лугом теплым вечером. Они текли навстречу черноте, и та жадно глотала их во множестве и безвозвратно. — Он оживляет асов! — раздался шепот, не выдержавший Сигрлин. — И там же дальние! Чувствуешь их? Хедин лишь метнул на нее гневный взгляд, и чародейка осеклась. В дрожащих, хаотично мечущихся огнях проступили очертания возрожденного Асгарда и россыпь зеленых кристаллов вокруг него, соединенных росчерками смарагдовых молний. — Теперь ты понял? — осмелела Сигрлин. — Он предал тебя, что бы ты ни думал. Твой хитрый план не сработал, Хедин. Старый Хрофт не устоял перед соблазном большой силы, великой силы. Может, он и не так виноват. Не всем же имеет сердце из стали. Я просил помолчать, — негромко сказал Хедин, не глядя на чародейку. — Ну, сердись на меня, сердись, — сплеснула она руками. «Но, — Но ты понимаешь, что надо идти и закрывать эту лавочку, как сказали бы в торговой бирке. Смотри, смотри, что они делают. Сколько вливают в него сил и сколько отдают. Умно, Хедин, умно. Справедливость, будь она неладна. — Успокойся. — Нет! — топнула она ногой. — Неназываемый может прорваться, но клетка пока еще держится. А вот старик Хрофт замыкает на себя такие потоки силы, или ему помогают замкнуть, что скоро его будет уже не остановить без большой, очень большой крови. — Все куда сложнее, — покачал головой познавший. Бешеная пляска огней угасала, словно Хедин успел узнать все, что хотел. Рука его лежала на эфесе звездного клинка, подарка огненных ангелов. «Все куда сложнее и так просто это не разрубить. Не надо никого атаковать, Си». «Тогда скажи!» — горячо бросила она, взмахивая сжатым кулачком. «Скажи, что делать?» «Ты, Хедин, мой Хедин, новый бог, познавший тьму, просто скажи, что делать?» «Оставить старого хрофта в покое. Во всяком случае, сейчас». Возмущения в потоках силы велики, очень велики. Нам надо быть уверенными, что неназываемый или же его подручные этим не воспользуются. Вот и прекрасно, подбоченилась Сигерлин. Давай ты этим и займешься, а я покончу с безобразиями нашего Хрофта. Ты ведь возвращаешь Рердаина с Друнгаром. Си, все не так страшно. В Хрофта влили много силы, это так, да. Но что с того? Ему удалось оживить Асов. Что ж, пусть. Это дело между ним и демогорганом. Сдается мне, желая соборный дух, помешать Хрофту, он бы помешал. А раз так, дракон и орел могут вести собственную игру. Волшебница покачала головой. — Ты защищаешь друга! — горько бросила она. — До последней крайности. Я понимаю. Так же было и с Ракотом, но... Един. «Дружба — это...» Она болезненно сморщилась. «Ты ставишь ее слишком высоко. А я говорю тебе, хрофта соблазнили силой, и он отрекся от тебя». «Слова ничего не значат». «Не для древнего бога с их преклонением перед клятвами», — горячо возразила чародейка. «Хедин, прошу тебя, позволь мне встать во главе твоих учеников и покончить с этим делом». «Си, не надо». «Поверь, я знаю, что делаю». Несколько мгновений она молча смотрела на него со странным выражением ни то жалости, ни то удивления. «Я тоже», — дерзко бросила она наконец. «Главное, не наломать дров», — улыбнулся Хедин, но улыбка вышла несколько напряженной. «Небось, не наломаю». «Погоди, давай все-таки вместе. Только вернем сперва ариардаина и весь отряд». Арис задыхался. Впрочем, это было уже привычным. Брести в полной темноте против течения по темной пуповине. Пробиваться наверх. Возвращаться. Возвращаться, потеряв друга. Почему? Ну почему Ульф сделал это? Ну да, дело вышло жаркое, но они бы успели, они бы скрылись в темном потоке вместе. Они бы выбрались. Но вместо этого он... Тут эльф останавливался. Ярость клокотала в груди и требовала выхода, но лучшее, что он мог сейчас сделать, это добраться до Айетероса и рассказать ему все. А он доберется, даже если грудь сдавливает, и кажется, что каждый вдох последний. А Ульф... Ульвейн смотрел прямо перед собой. Яркий свет заливал все вокруг, и ничего кроме него не было. Хотя нет. Еще были вопросы. Их задавал мужской голос, сильный и властный, имеющий право спрашивать, или же очень хорошо себя в этом убедивший. Спрашивавший говорил по-эльфийски, на распространенном во многих мирах диалекте, но не на исходном их языке. Акцент казался скорее человеческим. — Ты служишь Хедину, именуемому еще познавшей тьму? — Да, — безразлично сказал Ульвейн. Во всяком случае, именно таким равнодушным и безразличным был его голос. «Как давно?» «Много-много лет. Мы, эльфы, живем долго. Сколько служу Хедину, не считал». «Почему ты служил ему?» «Потому что был счастлив на его службе». «Счастлив служить? Быть прислугой? Не похоже на гордых эльфов?» «Счастлив», — повторил Ульвейн. «Предположим» сказал голос. Что ты делал на службе познавшего? Хранил покой упорядоченного. Каким же образом? Разил тех, кто пытался корыстно нарушить равновесие. То есть тех, кто пытался жить своим умом, кто пытался быть себе хозяином, кто не слушал никаких богов и не воздавал никому хвалы. Можно и так сказать. Ульвейн оставался равнодушен и, похоже, совершенно не запирался. Слышал ли ты о восстании безумных богов? Разумеется. И не только слышал. По приказу Хедина, познавшего тьму, был с теми, кто положил ему конец. Короткая пауза. Я думал, ты станешь все отрицать. а Айтерес учит нас, что правда всегда одолеет и возьмет верх. Даже в плену? В руках врага? Тогда ваша Айтерес просто глуп. Говори, что хочешь, вопрошатель. Но пока что Аэтерос оказывался всегда прав. Допустим, ядовито сказал голос. Но что же вы сделали с так называемыми безумными богами? Перебили их всех, ровно и спокойно ответил Ульвейн. По делам их судили их и нашли их виновными. Кто-то из них погиб в бою, кого-то казнили, я слышал. А ты сам! перебил голос. Казнил самолично кого-то из этих ужасных преступников? Нет, не пришлось. Но когда шел на штурм, убивал. И ни одного. Почему же ваш Хедин отдал такой приказ? Чем они были опасны, эти безумные боги? Тем, что были безумны. Тем, что убивали направо и налево. Приносили массу народа в жертву. Магия крови в самом жутком виде. Их Надо было остановить. — Понятно, — ядовито сказал голос. Вы перебили дерзких первопроходцев, что огромной ценой пытались найти выход в... Впрочем, ты, цепной пес Хеди, на этого все равно не поймешь. Может, и пойму. Ульвейн попытался пожать плечами. Не получилось. Незримые путы держали крепко. Он только и мог сказать, что лежит на чем-то жестком. Но на пыточную камеру это все же не слишком походило. «Потом», — жестко сказал голос. «Все потом». «Так значит, безумных богов вы перебили?» «Перебили», — легко подтвердил Ульвейн. «И это говорит эльф», — не сдержался допрашивающий. «Раса, что всегда первой шла за окаем, кто ставил знания превыше всего, кто лучше кого бы то ни было знал, что новое бесценно?» «Быть может», — согласился Ульвейн. «А раз быть может, — говори дальше, — расскажи об армии, познавшего тьму». Как она велика, сколько в ней просто бойцов, сколько магов, какие заклятия в ходу! Говори, да безутайки!» «Ты видел, наверное, как сражались мы с другом? Вот так же бьется и вся армия познавшего тьму. А как она велика? Если ты, вопрошающий, сумел подвести темную пуповину под сам источник Мимира, то тебе, наверное, ведомо и сколько бойцов у нашего Айатереса». «Ведомо!» — согласился голос из-за пелены слепящего света. — Но хочу услышать твой ответ. Хочу понять, насколько он правдив. — Примерно три тысячи. Беспечно сказал Ульвейн. — Чуть больше, чуть меньше. Не знаю. Отряды ходят сами по себе, и зачастую ты не знаешь в лицо остальных учеников. — Хм... Ты откровенен, ученик Хедина? — Откровенен со своими пленителями. Почему? — Почему? Айтеросу не повредит, правда. Ты действительно так думаешь? Похвально, похвально. И очень полезно для нас и нашего дела. Едва ли. Не стал дожидаться вопроса Ульвейн. Айтерос дал нам боевую магию, но о его собственных силах или их пределах никто ничего не знает. В это он нас не посвящал. Как же станет он? Насмешливо перебил допрашивающий. «Но ты все равно расскажешь мне, познавшем тьму, все, что знаешь. Какой он? Как говорит? Что говорит? Во что верит следующий за ним? Ты расска, «Расскажу», — спокойно ответил Львейн. «Правда не повредит Айтеросу». Голос умолк на время. «Ты озадачиваешь меня», — признался он вдруг. — Я ожидал, что такого редкостного пленника придется вскрывать, ломать, как замок на старом сундуке. А вместо этого ты болтаешь, словно подавальщица в портовой таверне. Остальные слуги, именуемого тобой Айтеросом, столь же разговорчивы. — Кто-то из них скорее умрет, чем заговорит. Но это потому, что они мало верят в Айтероса, потому что считают его обычным волшебником, только сильнее других. Что их слова могут причинить ему вред. «Как интересно!» Без тени иронии или сарказма сказал голос после некоторого молчания. «Ты удивил меня вторично, эльф?» «Я верую в «Ничто мной сказанное не сможет помешать его триумфу, его конечной победе. Вчерашние враги падут на колени, рыдая и раскаиваясь, станут умолять его о прощении». «И многие из безумных богов поступили так», — перебил допрашивающий. «Немало». Ульвейн вновь постарался пожать плечами. «Кажется, ты начинаешь лгать и изворачиваться, эльф. Они были все перебиты. Разве нет это?» — сказал мне ранее. «Разумеется. Те, кто не сумел победить безумие своей якобы божественности, прекратили быть. Но те, кто излечился, они тоже прекратили быть безумными богами» сделавшись кем-то иным. Так что я не солгал тебе, безымянный. Безумных богов не стало, они были перебиты. Но я не говорил, что каждый из них был лишен существования. Ловко выкратился, усмехнулся допрашивающий. Ну ладно, говори дальше. Скажи теперь... Пусть ответит. Резко перебил вдруг новый голос ниже и яростнее первого. Пусть ответит, чем они... Брат! Не менее резко перебил первый из допрашивавших. — Брат, дай мне закончить. И тогда он внезапно перешел на совершенно иной язык, сильный и звучный, чем-то напоминавший проэльфийский, но куда сложнее, прихотливее, изощреннее. Ульвейн сохранял бесстрастное и равнодушное выражение. В лице его ничего не дрогнуло, но внутри он позволил себе улыбнуться. Всегда приятно сознавать, что не ошибся. Знакомые места, мой Хеден. Равнины Идеси. Молодые боги тут особенно постарались. Столько времени прошло, а как была пустыня, так пустынью и осталось. Мы сюда не заглядывали. Волшебница замерла, вглядываясь в сияние впереди, где золотое смешивалось с изумрудным. За спинами Сигрлин и Хедина замер отряд Рирдаина и Друнгара. Выглядели бойцы изрядно-таки ошалевшими. Не каждому выпадет пройти к самой границе владений соборного духа, схватиться там с дальними, а потом в единый миг оказаться выдернутыми оттуда и брошенными сквозь межреальность прямо к старому доброму Хьюрварду, где творилось в этот миг невесть что». Хедин казался по всегдашнему обыкновению невозмутимым. же напротив хмурила брови, покусывала губу, а кулаки ее, похоже, так и не разжимались всю дорогу. «Надо атаковать, Хедин. Смотри, что делается. Дальний во всей красе. Целый чистокол возвели, вторая стена, считай. И где, спрашивается Ракот, когда он как раз и нужен позарез? Его же стихия, его бой. Все будет хорошо, Си». Познавший тьму вдруг обнял ее резко и властно, прямо перед сотнями глаз эльфов и гномов. — Правда? И ты больше этому безобразию потворствовать не будешь? Познавший тьму улыбнулся, покачал головой. — План, знаменитый план Хедина, куда ж без него? — вздохнула чародейка, касаясь лбомщики познавшего. — Но мы ведь атакуем, правда? — Мы атакуем, — медленно проговорил Хедин. Атакуем дальних. Очень аккуратно и осторожно. Старый Хрофт нам не враг. Даже если он, познавший тьму, сделал явное усилие. Если он в самом деле перешел на их сторону, без дальних он никто и ничто. Он не опасен. А вот наши зеленые приятели... Снова выгораживаешь друга, мой Хедин. Нет, сердце мое. Он именно что стал опасен сам по себе, твой Хрофт. Не видишь замкнутых на него потоков? Не чувствуешь? Очень зря. Сидение в западной тьме очень, знаешь ли, обостряет нюх. Дальние это сделали или не дальние, но хрофт стал могуч, словно она помедлила, подбирая сравнение, словно я мертв в лучшие его времена. Я мертв в лучшие времена. Хеден не смог скрыть удивление. Сигарлин явно сказала нечто, совершенно не вязавшееся ни с ней самой, ни с реальностью. — Помилуй, Си, но я... — Не веришь мне? Расставляй свои кристаллы! Недовольно и с обидой бросила волшебница. — Расставляй, расставляй! Да смотри, как следует! Асы вот-вот оживут, если уже не ожили. У них вновь власть над стихиями Хьорварда, и не только его. Кровт сотворил новых богов. Лучше, сильнее. — Могущественнее того, чем они были. — Откуда ты знаешь? Изумление познавшего тьму невозможно было бы сыграть. — Как ты можешь это ведать? — Знаю и ведаю, — отрезала чародейка. — Атакуй, Хеден, атакуй всеми силами, немедленно. Займись дальними. Я, как уже говорила, принесу тебе голову Хрофта. — Перестань, — поморщился новый бог. — Принесу голову Хрофта. Зачем? Для чего? что это изменит. — Дальние лишаться своего самого могущественного оружия! — яростно прошипела Сигрлин. — А это, дорогой мой, изменит все, абсолютно все. Древних богов немало в упорядоченном. Пусть лучше их оружием станет Хрофт, мой друг, с которым мы всегда забудь о нем! — почти взмолилась Сигрлин. — Это уже не Хрофт, с которым ты странствовал, с которым пил пиво и дрался плечо к плечу. Это мертвяк, мертвяк, оживленный дальними, их зомби, их послушный слуга. Если ты двинешься сейчас к Асгарду, он ударит, потому что не может остановить отряд, который, надеюсь, хоть это ты чувствуешь, сейчас идет там. Хедин пожал плечами. Си, предоставь хрофта мне, мы все уладим, поверь, сейчас надо покончить с армией вторжения. С армией вторжения дальних? Горько рассмеялась Сигрлин. Полнохедин, хеден. Не обкурился ли ты дурманных трав? Говорят, альвы, а особенно альвейки, да них большие охотники. Здесь нет никакой армии. Это просто средство для трансформы, для того, чтобы старый хрофт окончательно сделался бы тем, что они задумали. Ну вот с них и начнем. Легко кивнул познавший тьму. Хрофта оставим на закуску. Хорошо, сдалась наконец Сигрлин. Но умоляю тебя, взгляни на эти твои кристаллы. Ничего не скажешь, придумал ты их здорово, показывают все как есть. Надеюсь, ты мне поверишь, хотя бы взглянув на них. Хотя, зачем мне тебе врать? Каждый из нас может ошибиться, — дипломатично заметил Хедин. Сигрлин фыркнула. — Расставляй кристаллы. — Надеюсь, это не займет слишком много времени, и я успею тебя убедить. Они стояли втроем в сгущающихся сумерках — Райна, ее мать Сигрун и Рокот восставший. Перед ними ласково светились окна трактира, того самого трактира. Над трубой поднимался дымок, дверь была широко распахнута, и на землю из нее падал светлый прямоугольник, словно приглашая не церемониться и входить, как есть, без стука. «Я была здесь?» — замерла Сигрун. Руки ее заметно дрожали, хотя чего может бояться уже умершая. «Ничего, мама. Трактирщик он хороший? Честное слово?» «Нет, доченька. Нехороший он и неплохой он, просто трактирщик. Со всеми поговорит. Для любого у него слово найдется. И для воина доблестного, и для Тати ночного. Не делает он между ними разницы. Ну а нам-то что?» «А то, доченька, что ключи-то у него». «Без его дозволения не выйти мне». «Мама, чепуха это!» Своенравно вскинулась Райна. «Я асов вывела, и никто ничего мне не позволял специально». «В самом деле?» — усмехнулась Сигрун. «Доченька, отец мой хоть и йотун, а не ас. Да, видать, я достаточно долго в здешних краях просидела. Понимаю, что к чему. Трактирщик тебе помог, на путь наставил, советы дал». Обещал, по твоим словам, что ты меня встретишь, и ты встретила. Все он про тебя знает, и Наасов было у тебя его дозволение. А иначе ты бы и шагу тут не ступила. — Уж так уж и не ступила бы! — Слушай, не перечь! — прикрикнула Сигрун. — Коль в самом деле хочешь меня отсюда вывести, надо с трактирщиком говорить. А это страшно. <свист> — Говорил я с ним уже. Славный дядька! Я бы с таким на поле брани вышла, спину бы свою прикрывать доверила. — Ничего-то ты, доченька, не углядела, — вздохнула Сигрун. — Ну да делать нечего. Коль пришли, зайдем. Хотя у меня поджилки трясутся. И это последнее место, куда мне по доброй воле зайти бы захотелось. Она оглянулась на молчаливого Ракота. Восставший, словно ничего не замечал, погруженный в тягостное раздумье. Он оставил позади Мимира. Сейчас собрат Хедина понимал старого Йотуна, или, во всяком случае, был почти уверен, что понимает. Мимир решил, что настало время Рагнарёка. Не такого, как возвестила Вельва, но все равно. Конец упорядоченного стремительно приближался, и древний великан поспешил к единственному месту, где мог отыскать ответ, что делать. Жалко только, что ответ этот он искал лишь для себя самого. Говорить с ракотом по существу свой нравный гигант не возжелал. Долго крутил, ходил кругом до да около, предоставив оставшему догадываться обо всем самому. Сейчас воочию видав престол ракот понимал, почему. И чем больше он думал об открывшемся ему, тем сильнее продирал его по спине самый настоящий ужас. Только теперь, не тогда, не там, сейчас. Мертвое око. Истинная дыра в ничто, тропа меж упорядоченным и хаосом, дорога в никуда. Остывший след Творца и залог его возрождения. Сейчас осознание этого билось в висках ракота, словно парости набойных таранов. Он яснее ясного видел сейчас, как это случится. Как исполнившееся пророчество разрушения, шаг за шагом, мир за миром приближают тот миг, Когда престол вновь оживет, стронется с места, или, вернее, так это увидят глаза смертных или бессмертных. Но ни Райне, ни ее матери сейчас не было никакого дела до раздумий и колебаний восставшего. С крыльца трактира раздался знакомый бас. Ну, заходите, коль пришли. Я Хедин, познавший тьму. Я бог равновесия. Я не зол и не добр. Громадное большинство смертных или бессмертных обитателей упорядоченного даже не подозревают о моем существовании. Множество лет я считал, что так и должно быть. Бесчисленные битвы убедили в этом. Чем меньше богов, тем лучше. Мы не правим. Мы делаем так, чтобы упорядоченное просто было. Сейчас, стоя перед Асгардом, слушая сбивчивые слова Сигрлин, где гнев мешался со страхом, Я понимал, что ошибался. Что все, во что верили мы с Ракотом, оказалось пустышкой, обманом, цветным осколком на дне быстрого ручья. Игрой отблесков, сплетением смыслов, придуманных самими нами. А сейчас передо мной выселся Асгард Возрожденный. Стены его вознеслись за невиданный срок, по нашему счету, лишь несколько часов, хотя на равнинах Иды для самих строителей Прошло много недель и месяцев. Мечта Старого Хрофта исполнилась, или должна была вот-вот исполниться. Мне стоило немалых сил открыть сюда дорогу, сделать так, чтобы усталые, вымотанные боем у владений соборного духа, мои подмастерья оказались бы здесь и были способны к сражению. Сигерлин хотела, чтобы я расставил кристаллы, но сейчас они были уже не нужны подобно тому, как разноцветные дымы способны сделать видимым ветер и вихри, сморагдовое сияние исполинских кристаллов смешивалось сейчас с тугим смерчем свободной силы, устремлявшимся с серых небес вниз, к возрожденному Асгарду. Я видел, как смерч этот стягивался в тонкое разящее копье, вонзавшееся в многострадальную твердь равнин Иды, словно норовя пробить ее насквозь. Я видел и фиолетовый отцвет магии альвов. Чудовищный поток, обрушившийся на Асгард, сделал видимой даже ее. Оружейница. Ее работу я узнаю из тысячи. Сотворенный ею клинок жадно наливался мощью, обретая свободу и сознание. Сигрлин что-то кричал рядом, я не отвечал. Потому что прямо передо мной на наших глазах воплощалось то самое, что, как я считал, никогда не может случиться. Старый хрофт никогда не предаст. — Смотри же! Смотри! — Си повисла на мне. Небо раскрывалось, из серой воронки один за другим появлялись новые и новые кристаллы дальних. Взор мой проникал сейчас сквозь стены, сквозь дерево и камень, и я видел, как старый хрофт, весь окутанный золотисто-зеленым сиянием, Сделал неуверенный шаг. Рука его пыталась поднять пылающий яростным фиолетовым пламенем меч Айвли. Асы ожили. Я видел, они потянулись следом за Одином в истинной плоти. Тем не менее, чего-то им еще не хватало, какой-то малости, ничтожного фрагмента, без которого, однако, мозаика оставалась незаконченной. Один брел, словно полуслепой, шатаясь. Альвийский меч дрожал в его руке, острие рыскало туда-сюда. Старый хрофт оставил позади площадь. Он огибал величественный зал Волгаллы. Там оставалось пустое место, дыра, словно рваная рана. Когда-то, по рассказам того же хрофта, там выселся Игдрасиль, священный ясень, почитаемый мировым древом, когда древние боги владели Хьорвардом. — Един Взвизгнула Сигрлин, и щека моя вспыхнула от ее удара. «Приди в себя! Крофт замыкает на себя всю силу, что... До чего может дотянуться? Я больше ждать не буду. Если ты сам не желаешь спасать себя и своих, то я спасу сама!» Вокруг нее взметнулись протуберанцы яркого оранжево-золотистого пламени. Прекрасный феникс расправлял крылья, и голос Сигрлин, могучий... Исполненный силой и гнева, пронесся над замершими рядами моих подмастерьев. За мной! Именем Хедина! Я остался неподвижен. Только скрестил на груди руки. Наступал момент, ради которого все составлялось и задумывалось. Дальние раскрылись целиком и полностью. Я видел их пути и дороги, их тайные тропы, их от норки и укрывища в изнанке упорядоченного, куда нам хозяевам настоящего мира. Ход был до поры до времени закрыт. Я видел протянувшиеся там же капилляры хаоса. Барьеры Творца держались крепко. Хаосу не было хода сюда, на лицевую сторону упорядоченного. Но в изнанке его эманаций хватало. И это тоже было важно, потому что противоположности, хаосы дальние, сходились здесь, используя друг друга, как бы дико это ни звучало. Цель достигнута. Теперь оставалось накрыть их всех давно заготовленными, как, впрочем, и только что обновленными чарами, загнать обитателей Смарагдовых глубин обратно, туда, за их грани, положить новые пределы хаосу, не нарушая, тем не менее, равновесие, установленного Творцом. Если Он отдал изнанку упорядоченного им, значит, это было в Его замысле. Вот пусть там и пребывают» а на нашу сторону им хода быть не должно, и никакой власти им тут не положено тоже. Конечно, теперь мы с Ракотом их не оставим без внимания, не дадим спокойно сидеть и плести новые козни, но пока что, пока что, надо просто вышибить их отсюда. Разумеется, не моими подмастерьями. Феникс заложил крутую петлю в воздухе. Часть подмастерьев последовала за Сигрлин, другие несколько растерянно возрились на меня. Эта атака не имела никакого значения. С дальними справятся на сей раз не мечи и огнебросы, а чары. Настоящие чары, которые наконец-то можно пустить в ход, не опасаясь за это проклятое равновесие, будь оно неладно. И этого тоже удалось добиться благодаря моему плану. Конечно, оставались невыполненными еще два важных пункта, один из которых — В облике огненного феникса пытался сейчас увлечь моих подмастерьев в атаку. Поэтому пусть увлекает. Глухую боль в сердце от этой мысли, серое и тяжкое отчаяние, я приказал себе не ощущать. Я сейчас не хедин, познавший тьму. Я бог упорядоченного, тот самый, которому доверено. И именно сейчас пришла пора оправдывать это доверие. А тем временем хров добрался, наконец, до самой середины пустого пространства, где некогда выселся Игдрасиль. Отца дружин шатало, я видел это даже из своего далека. Асы обступили его, надвинулись, словно часть сбить, задавить и затоптать. Один, похоже, хоть и помраченный, понял, что-то пошло не так. Альвийский меч описал огненную дугу, и асы подались назад. Сознание, похоже, к ним пока еще не вернулось. «Ай, Терес, какие будут приказания!» — возник рядом Рердаин. «Все, что мне удалось, — это сделать жест, мол, подожди». Внезапно нахлынул страх, что если я разорву эту связь, если прервется видение, войти обратно в тот же поток силы у меня уже не получится. Один выпрямился с явным трудом. Оглядел асов, вновь качнувшихся к нему, но на сей раз отмахиваться клинком он не стал. Напротив, вскинул его высоко над головой, двумя руками ухватившись за Эфес и направляя острие прямо вниз. Миг, и альвийский меч с шипением вонзился в твердь Иды, ровно там, где когда-то рос Игдрасиль. Земля вздрогнула, заколебалась, по ней пошли судорога за судорогой, разорвав небеса, Прямо на возрожденный Асгард зринулось нечто вроде изумрудного копья, кристалл дальних, крупнее которого мне еще не приходилось видеть, величиной скрепостную башню. А навстречу ему, извонзенного в твердь альвийского меча, ударил фонтан фиолетового пламени, обхватил кристалл, впился ему в грани, и я увидел раззявленную в немом вопле зубастую пасть, скрывавшуюся за отполированной поверхностью смарагда. Кристалл падал все медленнее и медленнее, пока не остановился полностью, не в силах прорвать завесу фиолетового огня. Одна за другой зазмеились черные трещины, и... огромный изумруд взорвался. Я едва устоял на ногах, а вот все подмастерья свалились. Зеленое облако оказалось стремительно пожрано альвийским огнем а сам клинок Айвли вдруг начал расти и меняться. Рукоять вытягивалась, становясь стволом, крестовина оборачивалась ветвями, лезвие одевалось корой, из-под которой, тем не менее, настойчиво пробивался все тот же фиолетовый отцвет. Молодое деревце начало расти, потянулось вверх, выбрасывая новые и новые побеги. Ветви и ствол становились все толще, кора темнела, затрепетала молодая листва. Прямо на глазах у всех стремительно наливался соками, материал новый Игдрасиль. Новый, очень похожий на прежний, но все-таки не прежний, потому что в сердцевине его скрывался стальной альвийский клинок. Асы отступили. Один за другим они падали на колени, умоляюще простирая руки кодину Отец богов уже не шатался. Ладонь его легла на распухающий ствол молодого ясеня, и в небесах прокатился раскат грома. Ветвистая молния грянула вниз, и тут я заметил рядом со старым Хрофтом еще одну фигуру. Фигуру темную, словно окутанную магическими покровами. Но в руках ее что-то ярко блистало. Молот. Боевой молот, только что поглотивший без остатка стрелу небесного огня. Да, Хрофт рассказывал. Молот Тора его старшего сына, считавшегося утраченным на Боргельдовом поле. Откуда же он взялся тут? «Ай, — Айтерас уже с отчаянием взмолился Рердаин. Друнгара, видно, не было, похоже, пытался навести порядок в строю. И вновь я не ответил. Это было важнее всего, важнее даже дальних и слуг хаоса. Этого не было в плане, его придется менять в пределах того, что я предвидел. Я отводил подобному исходу малую вероятность, однако именно она и начала воплощаться. Что ж, на этот случай у меня тоже имелись кое-какие мысли. Но, конечно, чего уж говорить, тяжко. Тяжко так ошибаться. Вершина новорожденного Игдрасиля поднималась уже выше золотой кровли Волгаллы. Конечно, не просто священного ясеня. «Конечно, много большего, чем просто магическое дерево. Древняя магия возрожденного Асгарда сливалась в нем с магией Альвов. И это, надо сказать, мне очень-очень не нравилось. Не нравилось до такой степени, что я уже почти отдал приказ Рердаину с Друнгаром атаковать. Атаковать немедленно. Но Арис потерял счет времени, пробираясь по темной пуповине». Он чувствовал, что-то изменилось, и изменилось необратимо. Во-первых, тьма оставалась непроглядной и нерассеиваемой. Несмотря на поток силы, эльфу не удалось засветить и самого слабого магического огонька. Хорошо еще, что в залитой мраком кишке глаза ему пока что были не особенно нужны. Он задыхался по-прежнему, но заставил себя привыкнуть к этому. В конце концов, пуповина не бесконечна. Он брел, словно по подбородок в темной воде, расталкивая ее плечами, разводя грудью. О Бульвейне он думать себе запретил. Ученику Айотероса надлежало в первую очередь доставить вести, наиважнейшее, небывалое. Грусть и скорбь позволим себе уже потом. За миг до удара все оставалось тихо, безмолвно, темно и мертво. Ничего, кроме эльфа и давящего напора силы, похищенной из источника мудрости. А мгновение спустя все изменилось. Арис вдруг ощутил, что опора под ногами исчезла, и он летит не то вниз, не то вверх, а может быть, и в стороны, во все одновременно. Провалилось сердце. Живот свело судорогой. Темный эльф, что было сил, вцепился в садак с луком и в рукоять меча на поясе. Его закрутило, завертело. Ураганный ветер хлестнул по лицу, обжигая, но даже этот порыв не смог прогнать непроглядную темень. «Что это? Откуда это? Почему? Погоня?» — заметались суматошные мысли. Он ощущал себя сейчас поистине осенним листом на ветру. Подхваченный сумасшедшим порывом, он мчался сквозь время и пространство, отделенный и от первого, и от второго темной поповиной, бывшей когда-то жутким чудовищем. Арис уже не сомневался. Неведомые хозяева магомеханического монстра, обнаруженного ими Сульвейном, решили, наконец, покончить с улизнувшим дерзким лазутчиком. Однако это оказалось не так. Совсем не так, и Арису пришлось убедиться в этом весьма неприятным способом. В спину внезапно ударил куда более мощный поток магии, словно давно поднимавшаяся вода прорвала, наконец, за пруду. Поток помчал его вверх, помчал с чудовищной силой. Арис захлебывался, сила пронзала его, словно тысячами тысяч раскаленных игл. Ничего не видя, не слыша, разрывая рот диким криком боли, которого он не слышал сам, все потонуло в неистовом реве и грохоте. Он мчался вверх, как ему хотелось бы верить. Я видел это, видел от начала и до конца. Видел, как асы, осознавая себя, то замирали, глядя в полном изумлении на собственные руки, то начинали прыгать и обниматься, словно не древние боги, славные и грозные в свое время, а простые смертные. Я видел, как Одина обнимали богини, как упал перед ним на одно колено рыжебородый богатырь Тор, высоко поднимая молот. Еще я видел, как спустившаяся с небес воронка силы словно всасывается в старого хрофта, а уже от него ручейки протягиваются к остальным асам и асиням. Я видел замершую Сигерлин по-прежнему в образе Феникса. Я чувствовал ее отчаянный взгляд, мол, ну что же ты, атакуй же, отдай приказ. Я видел все. И я знал, что атаковать никак нельзя. Уже пришли в действие жернова чудовищных заклинаний. Мельницы ожили, готовые к делу. Я не давал горькой обиде овладеть собой потому что эта часть плана содержала больше всего неопределенностей, и их надо было устранять вот прямо сейчас, немедленно. Я был готов ко всему, но не к тому, что последовало. Очередная судорога земной тверди, очередная корча равнин Иды. И там, где уже возносился новорожденный Игдрасиль, от его подножия, от змеями расползающихся во все стороны корней, Вверх ударил фонтан воды. Воды, конечно же, непростой. Воды настолько пронизанной магией и еще какими-то эфирными субстанциями, кое в единый миг опознать не смог даже я. Вода выбросила к нижним ветвям Игдрасиля и еще что-то, издали показавшейся человеческой фигуркой. Сигрлин Феникс яростно взмахнула крылами, бросаясь прямо ей на перехват, но я уже знал, кто это. Своего подмастерья узнаешь сразу. И действуешь, а уж потом удивляешься. Я успел прикрыть его облаком, прежде чем фонтан сменился яростным гейзером перегретого пара. Один единым мановением руки, безо всяких рун, разом накрыл всех асов прозрачным золотистым куполом. Клубы пара обтекали его, не в силах пробиться. Феникс пронесся над скрывшим эльфа Ариса облачком. Оно послушно потянулось за ним, и тут снизу в Сигралин полетели арбалетные стрелы. Гномы. Мастера кольчужной горы, те самые, что возводили Асгард. Они словно выплыли из невидимости, точно чья-то рука разом сдернула магический покров. Вздеты брони, вскинуты самострелы, черный рой пронесся рядом с огненным Фениксом. Только выучка и выдержка отряда Рердаина с Друнгаром оставили их на месте. Из-под корней же нового Игдрасиля забил новый источник. Источник магии. Четвертый источник магии по упорядоченном. Феникс Сигрлин уже опускалась рядом, таща за собой окутавшее бесчувственного Ариса облачко. А я, едва вглядевшись в новорожденный источник, не успев даже изумиться, Уже ощутил жуткую, валящую с ног дурноту. Забивший в Асгарде источник совершенно не походил ни на чистый и светлый урд, ни на темный кипящий котел, ни даже на источник Мимира, самый на первый взгляд простой из всех трех. Да, он извергал магию, извергал могучим потоком. Буйным, ничем не сдерживаемым, и тонкое равновесие между тремя остальными источниками рухнуло. Этого не было ни в каких планах. Впервые за множество лет и веков я ощутил ужас. Настоящий ужас, когда трясутся поджилки. Надо было срочно останавливать, разворачивать назад уже пришедшие в движение чары, перенаправлять потоки, чтобы все дело не кончилось бы новой катастрофой и выжженными мирами. А от стен нового Асгарда с ликующим кличем уже двигались ряды гномов двигались, опустив копья, нацеливаясь прямо на наш отряд. Сигрлин очутилась на земле, вновь в человеческом облике. Она быстро склонилась над Арисом, короткими мягкими пассами приводя его в чувство. И я вмиг ощутил это. Заклятия сработали совершенно не так. На эльфе вспыхнула одежда, тело его изогнулось в жуткой судороге, и побелевшая Си, сорвав с плеч собственный плащ, Набросила его на огонь. «Ну, теперь-то мы атакуем?» «Нет!» — крикнул я. «Отходим, отступаем! Не ввязываемся!» Но было уже поздно. Огромный волк вырвался из врат Асгарда, ринулся к нам, становясь с каждой секундой все крупнее и выше. Магия пришла в полное расстройство. Можно сказать, вокруг крепости Старого Хрофта воцарился настоящий хаос. Мои подмастерья поспешно сбивали ряды, поднялись гномьи-бомбарды, готовые встретить гиганта. С этим волком бойцы Рердаина и Друнгара уже встречались. И тут я ощутил, что вообще не могу передать подмастерьям свою волю. Не могу отдать приказ отступить. Небывалое бессилие вдруг навалилось давящей тяжестью, когда я не мог даже раскрыть рот, крикнуть, предупредить». «Нельзя! Нельзя! Надо отходить! Немедля!» «Си! Нет! Уходим!» — прохрипел я. Она обернулась. Настоящая богиня войны. Прекрасная дама, которой поклонялся целый рыцарский орден. «Я сказала, Хедин, если ты не желаешь себя защищать, я сделаю это сама!» «Нет, Си! Ты что, не чувствуешь?» «Магия сошла с ума, заклятия не действуют!» «Неправда!» «Действуют, хоть и не так, как должны, но ничего, ничего!» Громадный волк растянулся в прыжке, и его встретило сразу множество шаров. Шерсть вспыхнула, но сразу же и погасла. Из-за стен Асгарда вырвался словно длинный невидимый язык, выплеснувшийся из новорожденного источника. «Си! Отступаем! Умоляю тебя!» Это подействовало. План мой летел в бездну. Одна из важнейших его частей оставалась полностью неисполненной, та, что касалась Сигарлин. Гномы кольчужной горы меж тем добрались до моих подмастерьев, и те ударили в ответ, как могли и как умели. Яростные вспышки расшвыривали дружину Одина, рвали ее ряды. Длинные стрелы эльфов Рердаина разили без промаха, они умели обходиться, если надо, и вовсе без магии. Следом за волком и спалином из ворот Асгарда выбежал рыжеволосый богатырь Тор, высоко вскинув свой молот. За ним торопился десяток воинственного вида дев в роскошных серебристых доспехах, а еще дальше другие асы. Кровь пролилась, а я ничего не мог сделать. айтеррас Рирдаин оказался рядом, замер было, а потом решительно подхватил меня под руку. И вовремя потому что слабости дурнота валили с ног. — Спокойно! — вырвался у меня хрип. — Отходим! Все отходим! Сейчас открою дорогу! И я ее открыл. За спинами подмастерьев один за другим вспыхнули высокие арки порталов. Нехотя, огрызаясь, воины Рирдаина и Друнгара выходили из боя. Воинство Старого Хрофта торжествующе взвыло. Сигрлин, казалось, сейчас прожжет меня взглядом. Поддерживаемый эльфом, я последним шагнул в портал. Мы отступали, мы бежали, но иначе было нельзя. Четвертый источник. Асгард Возрожденный. Старый хрофт, ставший... Кем? И клетка неназываемого, с которой неведомо что. И дальние, которых я рассчитывал накрыть всех разом, чтобы потом, пройдя открытую тропою, покончить с их вторжением окончательно. Айтерас. «Все будет хорошо, Рердаид», — выдавил я из себя. Рядом несли жестоко обожженного Ариса, вновь впавшего в забытье. И лишь когда перед нами раскрылась обетованная, я вдруг осознал, что больше не вижу белого платья Си. Она исчезла, не попрощавшись. Все, что я смог сделать, — это закрыть на миг глаза и выругаться про себя самыми черными словами, какие только смог вспомнить на всех ведомых языках. Асгард возрожден, война заупорядоченная стала всеобщей, и Сигрлин, моя Сигрлин, оставила меня».